Глава 16 Бармена на своем рабочем месте не оказалось. Повар сделал вид, будто не знает, куда исчез барыга. Хитриил скромняга. Не беда. Рано или поздно хозяин забегаловки появится на рабочем месте, и тогда грешник выложит карты на стол, и Валу придется включать его в состав будущей команды. В том, что экспедиция состоится, наемник не сомневался. Рискованное мероприятие всегда требовало дополнительных расходов и людей. Нужных, компетентных людей, проверенных временем и делом. Кто как не грешник в состоянии выполнить самую сложную работу? А у него есть весомое преимущество, если негодяй Сильвер не соврал. Карта. Он так и не понял логики в действиях гастролера, который решил помочь бедному родственнику с клеймом алкоголика и конченого человека. Да, легенда Зоны благодарила его. Пусть немного во фривольном виде, но это не повод первому встречному раздавать ценные вещи. Лейтенант поднялся в комнату на второй этаж, осмотрелся... Никого. Отпер замок ключом зашел внутрь. Дверь за собой предусмотрительно закрыл на толстую спалец палец щеколду. Положив на столешницу винтовку, он потянул ящик на себя. В нем лежал сверток, запечатанный плотной крафтовой бумагой и перевязанной резинкой. Под ним могло оказаться что угодно. Журнал с порнокартинками, например. Человек бережно извлек из ящика бумажный цилиндр и бесцеремонно разорвал упаковку. Сильвер сказал правду. Она существовала. Это оказалась топографическая карта местности 1986 года масштабом 1 к 500. На один сантиметр плотного листа приходилось 500 метров длины. Довольно подробная, чтобы планировать военные операции. В раскрытом виде она заняла весь стол. Грешник сбросил с поверхности все лишнее и расправил миллиметровку. В нос ударил запах сырости и прелых листьев. Именно так воняют книги в библиотеке, доживающие век в пыльном углу, пока худощавая тетя в огромных очках не отправит их на переработку. Карты долго не пользовались, особенно в последнее время. Во многих местах сохранилась пыль, к шероховатой поверхности налипла грязь. Одновременно она выглядела потрепанной и много раз использованной. Рваные, скомканные края, следы от жирных рук и от пролитого кофе, проклеенные скотчем протертые изгибы говорили, что карту активно использовали. В одном месте ее прожгли сигаретой, возможно, она лежала на столе и выполняла функцию скатерти, пока однажды не оказалась у Сильвера. Карта охватывала северные окраины Припяти, часть Красного леса. И кусочек пруда охладителя, на берегу которого возвышался над местностью взорвавшийся саркофаг. И все окрестные села к северу от них. Красное, Зимовище, Усов, Бенёвка. Плюс кусочек Беларуси с юга. Масаны, Буда, Лемишева. Незнакомые названия. Карта пестрела множеством пометок разных цветов и условными обозначениями, написанными от руки карандашом и разноцветными ручками. Некоторые надписи практически истерлись, и при слабом освещении с трудом поддавались дешифровке. Гораздо лучше сохранились надписи черными чернилами, выведенные неаккуратной рукой. С обратной стороны разлинованную бумагу исписали комментариями и сокращениями, что представляли на первый взгляд малопонятную абракадабру. Добавьте к этому графические линии, подчеркивания и восклицательные знаки, и вы получите подробное описание части закрытой территории, долгий час скрывающейся за плотной и непреодолимой преградой из тумана, реки и монстров. В этом и состояла ее ценность. Пометки давали приблизительную картинку происходящего на севере и могли здорово облегчить жизнь путешественникам. К примеру, стрелочка красного цвета указывала на основной путь проникновения. Значок ментальной угрозы, Говорил об опасности биологического уровня. С замиранием наемник рассматривал подарок ушлого ветерана. На одно мгновении он представил себя капитаном корсаров, что планировал рейд на Картахену в поисках испанского золота. Это доставляло в некотором роде удовольствие. В самом углу карты он приметил незамысловатую подпись с инициалами КД. Интересно, кому она изначально принадлежала? Впрочем, неважно. Не зря ветеран просил его не показывать карту, кому попало. К пожеланиям Сильвера грешник прислушался. Он свернул документ в четвертинку, затем упаковал артефакт в полиэтиленовый пакет и положил во внутренний карман. Будет свободная минутка, изучит его более внимательно. Пока стоило припрятать до лучших времен. Что же, у него теперь есть козырь в рукаве и мотивация. Осталось только обговорить детали с Валом, выслушать старого пройдоху и принять решение. А пока он вернется в бар, закажет себе поесть, выпить и подождет бармена. Одноглазый помощник Вала возился с мясом. Судя по запаху, успешно. Грешник подоспел вовремя. Не думая, он заказал пиво, стейк и уселся за дальний стол. Чтобы убить время, пока готовился обед, он ножом принялся вырезать на грязной деревянной столешнице буковки. Заодно человек думал о дальнейших планах. В первую очередь, он хотел поговорить с барменом и расставить с точки нады. А еще его всерьез беспокоили слова Раста. Бывший коллега час назад огласил крамольную мысль – бросить все и свалить в закат прочь от этого дерьма. Конечно, к похожим рассуждениям он не единожды приходил в периоды просветления между затяжными запоями. Иногда идея о побеге казалась удачным решением, притягивая простотой. Инсценировать свою смерть, подкупить постовых на границе, прихватить кубышку и уйти. Заманчивая перспектива. Ничего сложного, если бы не нюансы. Бегство из рядов братьев приравнивалось к предательству. Даже с отошедшими отдел боевиками агенты синдиката поддерживали связь. Длинные руки чвК позволяли проворачивать темные дела вне зоны по всему миру в случае форс-мажора. Положение ухудшал его звездный статус. Он не рядовой игрок, не пешка, а бывший лейтенант с огромным опытом и интеллектом, который участвовал в половине сверхсекретных операций на местечковом уровне. Ха -ха. достаточно лишь тени сомнений чтобы попасть в список на уничтожение таковы правила либо ты с нами либо ты труп иного варианта нет а ведь он давно в списке начиная с расформирования бетта, когда непокорный грешник выразил квоту недоверия нынешнему руководству организации он послал их в пешее путешествие и самолично выпилился из рядов синдиката уйдя в длительный запой. Зря он тогда разбил лицо одному крысёнышу, что стучал господину М. Проглоти обиду, глядишь, устаканился бы конфликт интересов, и косяк грешника спустили бы на тормозах. Нет, не в его натуре отступать от принципов справедливости. Отец всегда учил, что достаточно один раз пойти на поводу у негодяя, и ты не сможешь нормально спать. Лучше сдохнуть за правое дело, чем небо коптить жалким слюнтяем». Старый дурак давно умер, но его кредо осталось в голове грешника и преследовало всю жизнь, доставляя жуткие неудобства и проблемы. После того случая боссы запретили приближаться на пушечный выстрел к офису. Пальцев не хватит перечислить других недовольных. Поэтому возникла дилемма, как быть дальше. Не подпишет ли он смертный приговор себе, если согласится работать на бармена? Грешник не знал... Пересек ли он заветную красную черту или нет? Бежать из зоны сейчас означало открыть сезон охоты на него. Идти против синдиката войной? Да ну бред. Оставался лишь один весомый аргумент избежать гибели. Дельцы-управленцы группировки любили деньги. При одном упоминании о резаной бумаге у них потели ладони и сжимались от значимости сфинктеры. У него хранились сбережения в тайнике. Он мог пообещать боссам процент от будущего рейда и таким образом купить свободу. Никто не умрет, все получат желаемые дивиденды. Если выгорит афера. «Грех!» Хриплый голос повара возвестил о полной боевой готовности стейка, истекающего мясным стоком и приправленного пряностями. Голодный посетитель втянул ноздрями воздух в предвкушении праздника живота и сильно воткнул в стол нож, автоматически занимая место. Громыхнула на стойку тарелка со стейком, грешник кивнул в знак одобрения повару. Стейк получился как надо. Средней прожарки, с дешевым кетчупом и соленым огурцом, двумя кусочками хлеба и бокал пива. Отличный ужин для голодного здорового мужика. Грешник бросил на стойку смятую купюру с портретом Линкольна и вожделянно сгробастал ручищами обед. Первое, что увидел очнувшийся вал перед собой, было испуганное лицо впечатлительного дикобраза. Охранник держал его за грудки и периодически встряхивал. Вал, очнись! пробормотал подручный и продолжал тормошить с начальника. «Хватит!» – устало пролепетал Вал, отстраняясь от новоявленного спасителя. «Душу вытрясишь. Бармен дрожал. Грудь то и дело пронзала жуткая ноющая боль, что отдавалась в шею и в почки. Наверняка сердечный приступ или инфаркт схлопотал. И это в таком возрасте. Но против старости не попрешь. Тяжелые условия жизни в конец подорвали его когда-то богатырское здоровье, наградив в итоге инфарктом миокарда. Все нормально, босс!» Вал злобно глянул на недотёпу дикобраза, перепугавшегося не на шутку за здоровье бармена. «Хлопотал, сволочь, за свои кровные!» «Кто же ему зарплату платить станет, когда босс сыграет в ящик?» «Херово! Помоги мне встать лучше!» С помощью дикобраза Вал поднялся на ноги. В грудной клетке по-прежнему покалывало. Ему срочно требовалась таблетка. Кое-как опираясь на своего подчиненного, Вал дотопал до бара, благо недалеко. Он не хотел, чтобы его увидели в таком состоянии, поэтому дико и отпустил. Придя к себе в комнату, бармен нашарил в тумбочке кулек с колесами. Среди них оказалась запечатанная пачка просроченного нитроглицерина. То, что нужно. Вал съел сразу две таблетки и запил их водой. И устало прилег на кровать. От более боли мысли в голове путались. И это накануне важного мероприятия. Черт, как не вовремя. И все из заклятых наемников. Повезло ему отделаться легким испугом. не паралича, ни других неприятных последствий. Мог бы сейчас стать овощем, прикованным к кровати. Хотя такому скотскому существованию бармен предпочел бы пулю в голову. Валялся он недолго – Дела ждали его личного участия. Минут через пятнадцать ему полегчало, и торговец неспешно поковылял в общий зал. По выражению лица повара, Вал сразу понял, что это помощник послал дикобраза на поиски владельца бара. Одноглазому стало интересно, куда подевался босс. Хитриет дружище. Теперь и он в курсе. Старый куркуль чуть не двинул кони, а ведь по идее должен им сказать спасибо за помощь. Так бы и валялся в чертополохе возле недостроенного склада до этого времени. Считал чернобыльских ворон с песком во рту. Впрочем, Вал не привык говорить спасибо. Делать таким образом маленькое одолжение. Одноглазый помощник не стал ничего спрашивать. Вал также держал рот на замке. К чему пустой треп заводить? Он не красный девица. Так у них было принято говорить только по делу. «Они не друзья, чтобы чесать языками. Так, компаньоны по бизнесу. Отсюда и негласное молчание». Тем не менее, неловкую паузу первым нарушил Вал. Он не хотел выглядеть в глазах помощника неблагодарной сволочью. «Ты дикобраза отправил», – Скрипя сердце спросил бармен, все еще находясь в подсобке. Повар кивнул в ответ. «Ерунда». Он понял мысль Вала. Повар вытер руки грязным полотенцем, выключил газовую конфорку. Пост сдал. Тергаш протиснулся за стойку, пройдя мимо тощего помощника. Одноглазый с блеском справился с обязанностями по кухне. Приготовил обед, надраил кастрюли, без дела не сидел. «Слушай, посмотри за камерами, смени дикобраза, пусть идет спать. И разбуди бездельника Валета, хорош тому дрыхнуть. Сегодня предстоит много работы». «Ага». Одноглазый ушел сменять второго охранника. На несколько минут вал остался один. Просторное помещение пустовало. Видимо, за пределами бара воцарилась хорошая погода, несмотря на октябрьский холод и ветер с северных угодий. Если так, то вечером снова выдастся оврал. Но он обманулся. Шаги по скрипучему полу заставили бармена поднять голову навстречу посетителю. Старик нисколько не удивился, когда узнал в вошедшем госте опального грешника, от которого господин М. велел держаться подальше. «Ну здравствуй, хозяин!» – рыкнул с и грех. Придурок самым нахальным образом облокотился о по пошарпанную деревянную столешницу, закуривая в своем репертуаре без оглядок на авторитеты звания. Даже его приветствие прозвучало с издевкой в голосе. «Хозяин». Тоже мне острослов. «Здоровей видал», – парировал выпад бармен, копируя повадки наглеца. «У меня к тебе деловое предложение. Я уже давно тебя ищу, но ты вечно занятой, мистер большой человек». Вал пропустил мимо ушей ироничный пассаж. «И?» – коротко спросил он. «По поводу вчерашнего. Фанат?» Его завещание. Я хочу участвовать. Думаю, ты организуешь экспедицию. Возьми меня. Хм. Экспедиция? Кто тебе сказал? Ты пьян, что ли? Я десяти бродягам отказал, ибо сам не знаю всех подробностей. Хочешь, отправляйся на север один. Милости просим. Поищи шарты. Завалишь редкого шерстистого кровососа, обсоса. И заодно башка проветрится. А по поводу 30 миллионов я и сам не в курсе сходу отшил грешника вал, но тот лишь криво усмехнулся, выпуская в потолок облачко сигаретного дыма. «Давай подумаем. Ты не глупый старикан, и я уверен, много чего знаешь. Три года назад ты с фанатом корешил, и теперь вот так просто отказываешься от этого дела? Сомневаюсь. Скорее всего, выжидаешь его величество удобный случай. Ждешь, когда звезда упадет или дождик в четверг прокапает». И тогда сам начнешь искать охотников за хабаром, не так ли? А насчет моей скромной персоны, что ж, у меня есть ощутимый козырь, который поможет нам заработать». Бармен вспомнил слова господина М. о его недвусмысленных угрозах. Поэтому он решил отшить токсичного наглеца. «Ты в любом случае у меня работу не получишь, так что свободен грех». «Ну-ка, повтори». Лицо грешника налилось злобой. Он подошел вплотную к стойке. От него ощутимо несло двухдневным перегаром. Я сказал нет, без тебя обойдусь. Наемник со всего размаха опустил кулак на деревянную отполированную панель. Ударил он с такой силой, что дерево не выдержало нагрузки, прогнулось, а посуда тихо задребезжала. От удара он рассек себе кожу на большом пальце, от чего на костяшке кулака проступила кровь. «Что, Таргаш, струхнул, когда меня увидел?» «Причина понятна, опять на поклон к этому ушлепку ходил». «Я знаю тебя много лет, ты не водишься с опасными пацанами вроде меня, репутация выше всего». Грешник от ярости еле себя сдерживал. Вал ничего ему не ответил, он просто стоял и выжидал, к чему приведет этот бесполезный разговор. «Я думал, ты мужик», – продолжил Грешник, скрежеща зубами. «А ты так, на понтах при власти». «Думаешь, тебя оставят в покое? Серьезно, да? Посмотри на мир вокруг. И раньше жилось не сладко, а теперь дерьмище». «Взгляни правде в лицо. Синдикату плевать на тебя. Тебя со не подавится, И очень скоро. Я чувствую, как смерть подбирается в твои покои в виде псов Хоздейла и компании. Как тебя старого хрыча распинают на дверном косяке и вспарывают живот». «Долго еще будешь воздух сотрясать, фраер?» Пошел в ответную атаку Вал. «Посмотри, кем ты стал теперь. Размазняй, конченый алкаш с шилом в заднице. Ты прав, синдикат у насрать на Вала, и тем более на тебя. Только твое положение еще хуже, чем мое. Странно, что еще по-прежнему засоряешь эфир трепом. Короче, если есть мне что сказать, я выслушаю, и потом приму решение. А пока успокойся и остынь, Рэмбо». Пассаж бармена отрезвил наемника, и тот довольно быстро оправился. Он вытер аштанину руки и внимательно посмотрел на торговца. «Окей. Прежде чем выложить козыри, я на досуге прикинул кое-чего и пришел к любопытным выводам. Все видели у покойного записку, зажатую в кулаке. Наверняка в ней есть сведения о редком артефакте, который встречается один на миллион. Допустим, я угадал». «Возникает логичный вопрос, а ты знаешь, где искать этот арт?» «Думаю, нет. К счастью, у тебя есть я, и я готов предложить свои услуги». Вал хмыкнул. «Самоуверенный грех неплохо изучил его за столько лет. Он почти угадал». «Ладно, я выслушаю твой бред. Тебе придется изрядно постараться, чтобы я предложил тебе работу». Наемник щелкнул пальцами и полез во внутренний карман. Он достал из кармашка сложенную в четверо бумагу. Миллиметровку, судя по виднеющимся изображениям ячеек. «Это карта северных территорий, и я полагаю, артефакт находится именно там. И больше нигде. Мы исходили центральную зону вдоль и поперек. Все мыслимые арты давно изучены, классифицированы спецами, внесены в справочники. Логично поискать в другом месте. И я читал сообщение. Сложив два и два, нетрудно догадаться, что «Север» и «Фанат» тесно связаны. Случайно ли покойник появился в этом месте в такое время? Нет. Случайностей не бывает, и ты сам прекрасно знаешь эту аксиому. Дело стоящее. 30 миллионов – чересчур соблазнительный куш. Денег хватит на всех. В общем, расклад такой, я предлагаю карту и свою помощь, ты берешь в долю. Думаю, все справедливо. Лейтенант синдиката спрятал карту обратно в карман. «Ну как? Я убедил тебя в своей полезности?» Вал не успел ответить ему. К нему вбежал покинувший пост дикобраз с озабоченной мордой. Охранник торопился выдать боссу важную новость. Анархия на броне сюда прикатила. Три машины, 15 или больше рыл. Стоят сейчас в 50 метрах от завода, переполошили боевиков синдиката. Те стягивают силы, готовятся дать отпор. Отбарабанил скороговоркой охранник. «Понял. Разузнай, на кой ряд они заглянули в гости», сказал дикобразу торгаш, после чего подчиненный покинул помещение. «Грех. Я тебя услышал. Бросил вал грешнику. Позже обсудим нашу дилемму. Вначале я должен понять, какого черта здесь делает воля, да еще и на технике». Глава 17 К территории завода приближалась внушительная колонна без опознавательных знаков. Патрульные не на шутку всполошились. Против такой численности и огневой мощи они не выстояли бы. Но эту территорию не зря контролировал синдикат, куда входило три подразделения ЧВК из десяток контрактников-хантеров. Традиционно «синие» придерживались вооруженного нейтралитета, стараясь не встревать в разборке кланов и группировок. Часовые об этом знали, но на всякий случай связались с базой и заняли позиции. Если начнется заварушка, в ход пойдут гранатометы и заложенные фугасы, установленные на случай гона мутантов. А пока патрульные наблюдали в прицелы, как по старой дороге пылила пехота. Старший блокпоста с подковообразной бородой по имени Венгер, с ударением на последний слог, по рации Зевая вызвал подмогу с южного блокпоста. Два снайпера уже караулили на вышке, в прицелы высматривая возможные мишени. Еще один стрелок занял место рядом с разбитой и раскуроченной коробочкой с РПГ-22. Остальные ребята караулили сзади у мешков с песком. Командир же вышел на грунтовку и закурил, терпеливо дожидаясь, пока пыль уляжется, и колонна подъедет к шлагбауму. «Венгер!» – зашипела рация у старшего. «Это база, говорит!» «База, прием!» – ответил наемник, сплевывая в траву. Он узнал голос Раста, ветерана расформированного отряда «Бетта». Теперь тот занимал пост старшего патруля южного блокпоста. «Контакт сообщил, что это воля», — ответил ему Цикат. «Принял», — сказал ему Венгер, и рация умолкла. «Воля, свобода, хоть армия Чака Норриса». Его это ни капли не беспокоило. Порядок должен соблюдаться, ему за это башляли как-никак». А вот что они вооружены – это плохо. Начнись заваруха, его первого и положат». Кавалькада из машин медленной поступью приближалась к заброшенному заводу. В ее состав входил один морально устаревший БТР-80 с двумя пулеметами, КШМ или командно-штабная машина, потрёпанная бронированная Тойота с пулеметами, любимая тачка бородатых Бармалеев в Сирии – И два квадроцикла, один из которых непосредственно прокладывал дорогу, а второй замыкал колонну. Внушительная сила, хотя в пределах зоны они представляли собой уязвимые цели из-за отсутствия нужной маневренности. Не доехав до блок по 100 метров 50, машины встали, кроме головного квадра, что поехал к Венгеру. Пулеметы колонны предусмотрительно были подняты вверх, тем самым демонстрируя добрые намерения. Передовой квадроцикл вырулил прямо к боевику Синдиката. На квадре сидело два бойца, оба вратниках, модифицированных и улучшенных специально для сверхтяжелых условий, с кислородными подушками, встроенными в массивный ранец. В тактических шлемах и САК-12 за спинами, что не так давно появились в зоне. Один из них, как только водила нажал на тормоза, шустро спрыгнул в траву. После он снял шлем и поднял вверх руку – «Я с миром, господа!» «А это мы сейчас проверим». Венгер шагнул к бойцу воли, обошел его сзади, покосился на машины, после чего вернулся на прежнее место. Руки его лежали на Хеклер-кохе. «Не похоже, что с миром. У тебя боеприпасов, будто ты Белый дом решил взорвать». «Спокойно, Синий, мы же в центре ада почти. А к вам с визитом вежливости заглянули на чай», спокойно заговорил сталкер. «Порядки знаем». «Тогда тормози-ка Боекомплект в рюкзак. Такой приказ». «Окей, старичок. Короче, я машинку тут припаркую. Мне лично пофигу, начальство хочет в гости. Я передам, что дал добро». «Давай». Венгер махнул рукой, слегка расслабившись. Заварухи не предвиделось. «Пацаны, отбой. Двое ко мне, остальные в штатном порядке». Бывшие свободовцы или анархисты всех мастей высыпали из машины на воздух их оказалось полторы дюжины. Окружив бронеавтомобили и заняв круговую оборону с личным оружием, они действительно не собирались нападать. Спокойно и деловито, будто на прогулке, бойцы немногочисленной группировки держались уверенно и профессионально. Стволы пулеметов по-прежнему торчали вверх. Пока начальник блокпоста отдавал ребятам распоряжение, шустрый водила «Квадро» уже о чем-то перетирал с начальством возле коробочки. Вольные явно чего-то ждали. Или кого-то. Иначе они не стали бы на технике выезжать в поля. Существовала серьезная причина. Обеспокоенный венгер связался со штабом. Там ему дали понять, чтобы оставил тех в покое. Кэприш пожал плечами. Главное, чтобы чужаки не доставляли проблем. Но анархия время даром не теряла. Группа бойцов разбрелась в разные стороны, проверяя территорию на наличие аномалий. После того, как чистый сектор обнаружили, его тотчас пометили красными флажками, что охватили квадрат со стороной в 30 метров. Для блокпоста это выглядело детской забавой. Бойцы слонялись туда-сюда с детекторами, втыкали древки с красными сигналами в сырую землю. Так продолжалось минут 10 или 15. Вскоре обнаружилась причина всей этой возни под носом у синдиката. С севера, вернее, со стороны Красного леса, послышался характерный гул военного вертолета. Вертушка быстро приближалась. Боевики воли расступились в стороны, освобождая для авиации безопасную площадку приземления. Военный вертолет, опознанный наемниками как Ми-8, пролетел над ними, закладывая вираж влево. Лётчик присматривался к площадке. Вернувшись, машина зависла над расчищенным квадратом и медленно стала снижаться. Венгер, наблюдая в бинокль приземление вертушки, отрапортовал. «Вертушка военных прибыла», — сказал он в рацию. Из вертолета стали выпрыгивать люди. Командир блокпоста насчитал 10 человек. Среди них выделил троих. Пленника со связанными руками, которого бесцеремонно выволокли из десанта, Высокого щуплого парня в старой вышедшей из моды цифровой расцветке. И одного мэна, без оружия, с алюминиевым чемоданчиком. К ним сразу подбежали вольные, взяли их в кольцо, образовав своеобразный щит. Вертолет, едва последний человек, покинул борт, мгновенно устремился ввысь, улетая прочь от большого скопища людей. К человеку с чемоданом направилась делегация от воли. Среди них, к большому изумлению Венгера, оказался сам лидер значительно поредевшей части свободы – инженер. Он за руку поздоровался с прибывшим участником шоу с чемоданчиком, после чего те затерялись в толпе. Прилетевшие люди образовали еще одно кольцо, на этот раз вокруг Кэшема, куда и направились все участники представления. Минут пятнадцать ничего интересного не происходило. И вот за пределы живого кольца к блокпосту направилось 6 человек. Из них 5 прибыло на вертолете. Шестой участник процессии приехал с анархией. Двинулись они навстречу флегматичному венгеру. У того зашипел приемник на рации, настраиваясь на нужный лад. Начальство беспокоило. Слушаю, принял сигнал Венгер. «Пропусти их без промедления», – приказал властный голос. «И сопроводи, куда попросят». Эфир смолк. Старший блок поста выплюнул жвачку, винтовка в его руках качнулась при виде нежданных гостей. Шесть человек приближались. Теперь он мог получше их рассмотреть. Среди них только четверо имели оружие. Самым колоритным персонажем из процессии, вне всяких сомнений, являлся связанный пленник». Он не шел сам, его тащили два дюжих верзилы, приставленных насильно к живому грузу. Он выделялся среди остальных людей и своим внешним обликом, синие штаны с белыми полосками, серый вязаный свитер, ботинки без шнурков. «Заключенный?» – промелькнула мысль у командира блокпоста. Явно парень в тюремной робе не по своей воле оказался здесь, раз его спеленали по всем правилам. Следом за троицей семенил высокий худощавый парень с рюкзаком за спиной. В его облике чувствовалась несобранность и расхлябанность, но еще и интеллигентность. Очков ему не хватало для полноты картины. Второй тип без оружия нес блестящий алюминиевый чемоданчик. Уверенность в каждом движении и горделивая осанка говорили о высоком положении этого человека – Ну и замыкал шествие типичный нищеброд местного разлива, бывший архаровец «Свободы». Поношенный комбез и ружье, помятая с бадуна лицо, щетина – типичный стереотипный набор опытного сталкера. «Оружие на землю», – скомандовал венгер, завидев вооруженную банду чужаков. Первым снял с плеча оружие адепт Воли, его примеру последовали остальные – Венгер картинно выдержал паузу, упиваясь своей маленькой властью, секунду-другую, и выдал заезженный спич. «Правила простые. Не шумим, не стреляем, не делаем резких движений, и никого из вас не вынесут отсюда вперед ногами», – подытожил Кэп и кивнул своим ребятам. «Двое подбежали, сгробастали кучу оружия с земли, унесли куда-то в бытовку». По кивку человека с кейсом один из сопровождающих охранников передал Венгеру бумажный пакет. Начальник блокпоста спрятал сверток за пазуху. Обыскивать я вас не собираюсь. Ребята вы правильные. Думаю, с вами не будет проблем. Артур, Видаль, сопроводитель джентльменов. Прибывшие наемники стали с двух сторон группы после чего потопали прямиком к подступам бара. Венгерс сообщил в офис о приятном подношении и снова закурил, флегматично глядя на удаляющуюся процессию. Охранник ушел прочь. Вал побарабанил костяшками пальцев по столешнице, рассуждая о первопричинах появления столь внушительной бронированной кавалькады. Конечно, он связывался с представителями воли с просьбой откликнуться на одно любопытное дельце – Но не ожидал именно такой реакции. Обычно приходил курьер, если того требовала необходимость. В геополитических играх анархия больше не участвовала. После сокрушительных потерь 8 лет назад и череды разоблачения продажных командиров, свобода утратила прежнее влияние как противовес одиозному долгу. Теперешние жалкие последователи мощной группировки и в подметке не годились по накалу страстей последней. Но зато у обновленной свободы появилось одно небольшое и удобное для Вала преимущество – скрытность. Боевики анархии мало где фигурировали в сводках местных новостей с учетом распространения интернета на территории зоны. Сказывалась малочисленность группировки и ее сплоченность. Этим мастерски пользовался бармен, нанимая адептов клана в своих интересах. С точки зрения репутации, они подходили наилучшим образом. По всей зоне к анархистам относились снисходительно, в отличие от членов других группировок и одиночек. Конечно, для больших сделок они не годились, но по-крупному вал не играл. Наемников торговец не привлекал, несмотря на их протеже, и подчеркнуто дружеские отношения. Дорого и малоэффективно. И вот теперь анархия заявилась на огонек, весело бряцая оружием и открыто заявляя миру о своем присутствии. Фейерверки забыли взять. У Вала появилось предчувствие, что теперешний перформанс неспроста. Боевики воли действовали согласно тщательно продуманному плану и психическая атака проржавевшей техникой на блокпост – один из его пунктов. Но связан ли столь нежданный визит свободы с фанатом, и просьбой Вала об одолжении. Этого торговец не знал. Вал заглянул в зал. Никого. Все посетители исчезли разом. Наверное, вышли на улицу поглазеть на колонну. Любопытство – страшная сила. Совсем недавно за столом сидел грешник с цигаркой в зубах. Бродяга исчез, пока бармен перетирал с дикобразом свежие новости. Не дождался подлец. Это не понравилось хозяину заведения. Вал припомнил подробности последних месяцев из жизни грешника. Тот и раньше не отличался покладистым характером, теперь и вовсе с катушек съехал, распытается ввязаться в крайне запутанное дело. Парадокс, но в этот день глава синдиката напрямую, без изврата дал понять нежелательность сотрудничества с грехом. Даже деньги предложил за случайную смерть мерзавца. Меньше всего Вал желал связываться с неуправляемым беспредельщиком и заодно с таким же боссом. А в свете недавних событий Валу требовалось соблюдать максимальную осторожность. Господин М. не отличался терпением, и за головой наемника могла полететь и его голова. Если он не придумает план, как использовать Дуралея в своих целях. Наемник пригодился бы ему. Он не просто отличный боец. Профессионал экстра-класса. Это человек, фанатично преследующий намеченную цель, пока она не будет выполнена. Бармен разбирался в людях. Горящий взгляд из-под лба, блеск зрачков, блуждающая с хитринкой улыбка – первые признаки целеустремленного психопата. Грешник подходил под это описание. В итоге супчик навис над ним, и у него откуда-то появилась «карта севера», Интересно, где он ее взял? Хм. Впрочем, какая разница? С картой у будущей экспедиции больше шансов добиться успеха, нежели в отсутствии последней. Вспомнил Вал реплику наемника и о северных территориях. Смысл в его словах определенно читался. Случайностей не бывает. Каждое совпадение – это череда малозначительных событий, связанных между собой тонкими нитями. «Разразилась буря, и вот тебе огромный кусок ранее неизученных земель». А появление фаната, что бредил севером, играл в Джеймса Бонда, пока не сдох. К ним относились и события сегодняшнего дня. Что здесь потеряла анархия, которая неожиданно наведалась на боевой технике прямо в гости к синдикату, от чего тот здорово напрягся? «Сечение обстоятельств?» «Нет. Далеко нет. Грешник? Карта?» Почему сейчас? Тоже случайность. Одни вопросы и не талики внятного ответа. Бармен поставил чайник на плиту. Пора попить кофе, освежить мысли. В этот раз кофе он решил сварить себе не такой крепкий. Сердце нужно беречь, особенно после случившегося инфаркта. Вскипел чайник, одновременно с ним хлопнула дверь. Вошел все тот же дикобраз, всклокоченный, запыханный. Еще на подходе бармен услышал его натужное дыхание и характерное шарканье. Вместе с охранником до слуха долетел далекий гул, что ворвался в эфир фыркающим и прерывистым раскатом, который нарастал с каждой секундой. Шум винтов, агрессивный и угрожающий, пробивался даже через бетонные стены. Босс выпалил сходу охранник: "Сюда вертолет летит". Серьезно? ответил бармен с раздражением. Тупица-дикобраз явился только из-за летящего вертолета. «Ей-богу, как ребенок. Вертушек не видел, что ли?» «Бери валеты и на ворота газуйте. Если это ко мне, пропустите. Обыскивать не стоит. Синие позаботятся. А теперь беги за валетом». Бармен проводил взглядом убегающего охранника и призадумался, тяжело вздыхая. Настолько, что не услышал бесшумно подкравшегося к нему повара. Старик вздрогнул, оборачиваясь. Пройдоха без глаза еще не утратил былую сталкерскую сноровку. «Не спится одноглазому», – с раздражением подумал Вал. «Ага, все дороги ведут в бар к вездесущему Валу», – сказал саркастический повар и ушел к себе в покое. С собой он прихватил кружку с чаем. Гул подлетающего вертолета нарастал, становился громче. От восходящих вибраций дрожала кофе в кружке на заляпанном столе. Тихо стучала ложка о керамику. Вал не выдержал и вынул ее, швырнул грубо на деревянную поверхность. У него разболелась голова, отчего он захотел выйти на свежий воздух. Но торговец не форсировал события и остался сидеть на месте. Пройдет 10, может 15 минут. В бар откроется толстенная дверь. Вначале в просторное помещение ворвется, как всегда, возбужденный дикобраз, чтобы скороговоркой предупредить хозяина о прибывших гостях. А через минуты три внутрь войдут незнакомые люди. Они не станут ломиться, как бывалые мужики, с опаской. Осторожно зашаркают чистой обувью по осыпающимся от времени бетонным ступенькам, Пройдут мимо верного валета с дробовиком в руках, косясь на него. Их уже предупредили о правилах хорошего поведения на территории подконтрольной синдикату. Без стрельбы, заряженного оружия и явной агрессии. Пространство наполнится чужими голосами, вонью немытых тел, запахом оружейной смазки и нового камуфляжа. Незваные гости Ему оставался сделать один маленький шаг, чтобы рухнуть туда навечно с головой. При условии, что он выберет самый безрассудный путь из короткого списка, любезно предоставленного судьбой в лице умершего фаната на пороге бара. Готов ли он одним щелчком поставить на кон жизнь, привычный уклад вещей и положение местного воротилы в обмен на журавля в небе? Сломать систему проще, нежели построить с нуля. А ведь ему достаточно остаться при своих с поруганной гордостью и растоптанным честолюбием, предоставив другим желающим испытать на прочность этот мир. Выбрать зеленую таблетку вместо красной и профукать свою матрицу, утешая себя стаканом хорошего пойла в компании с собственным отражением в зеркале. Плевать на грешника, синдикат, голубую мечту выбиться в люди – На мнение зубоскалов за спиной, что жадный хрыч сдулся. К чему лишние проблемы под старостью лет? Торговец постоянно об этом думал, но всегда ставил под сомнение известную украинскую пословицу «Маяха хата с краю». И закономерно приходил к неутешительным выводам, что отсидеться не удастся. Дороги в зоне действительно вели прямиком в бар. Вал отпил из дымящейся кружки и вернулся за стойку. Пришло время встречать гостей и заодно понять, что сулит ему назревающая авантюра. На глаза ему попался облезлый поношенный обрез, висевший на крючке с внутренней стороны стола. Старая школа. Бармен ухмыльнулся и картинно поднял на плечо оружие ближнего боя. «Пора показать, кто тут настоящий победитель». Он переломил стволы и за пальцами извлек два патрона с окислившимися гильзами. В ящике стола, где лежали вперемешку бумаги, мелочь и прочее барахло, он нашел два боеприпаса с красной гильзой калибра 12,7. Человек не торопился, хотя с улицы доносились голоса группы людей. Скоро он узнает причину, по которой прилетел сюда вертолет». Старик загнал дробь в обрез и сложил нехитрое оружие. Затем поочередно взвел оба курка и прицелился в толстую дверь. Глава восемнадцатая Это была Химера. Легендарный мутант, в существовании которого мало кто верил даже из ветеранов. Самое уродливое существо в мире, появившееся на свет в результате генетических экспериментов. И самое совершенное в искусстве – убивать. У людей не было ни одного шанса выжить. Об этом подумали замершие рядом с Айсом Пит в нелепой позе с Хеклером в руке. Кречит, отправившийся в догонку за ученым, и даже комар, что нарушил приказ командира и оставил боевую машину без присмотра, им всем грозила неминуемая погибель от лап и пасти Химеры. Она проломила кусты, одним прыжком преодолела короткое расстояние до помехи и замерла напротив оцепеневших людей. Химера готовилась нанести решающий удар. Мутант открыл сразу две пасти, вновь оглушительно заревев. Он судорожно загреб лапами, выбрасывая вверх комья земли и вырывая пожелтевшую траву. Резко завоняло мускусом и запахом горелой шерсти. Химера медлила. Никто из них, приговоренных к смерти, не сделал ни одного движения. Непонятная отрыбь пригвоздила тела к земле, отчего они не могли и пошевелиться – Обреченные застыли на месте с искаженными страхом лицами, напоминающими жуткие гримасы. Взревев в очередной раз, огромная кошка с лохматым горбом на спине рванулась к обезумевшим от происходящего людям. Перед самым лицом айсберга она засучила лапами, после чего рухнула, как подкошенная, обдав смертника смрадом из пасти. Хищник не хотел их убивать». В рыке твари люди услышали боль и отчаяние, идущие из глубины ее чрева. Горб зашевелился. На загривке у химеры восседал огромный псевдопес, похожий на кучу мусора. Острыми зубами мутант рвал на лоскуты толстую кожу беспомощного хищника, пытаясь добраться до спинного мозга. Зверь преуспевал. Химера слабела с каждой секундой. Она почти не сопротивлялась, так как оказалась серьезно раненой. В левом боку зверя торчал обломанный ствол мута сосны диаметром сантиметров сорок. Кусок дерева и мешал ей затянуть рану и вызывал острую боль. А избавиться от застрявшего сучка она не могла. Псевдопес потому и атаковал хищника, инстинктивно чувствуя, что химера не окажет ему должного сопротивления». Затычка в брюхе причиняла ей невыносимые страдания. Она больше не ревела, лишь изредка открывала зубастые пасти, хватая двумя ртами воздух. И только полуметровый обрубок хвоста неистово хлестал по ребрам животного. Уродливый мутант сопротивлялся смерти изо всех сил. Пит дрожащими руками стянул с плеча пистолет-пулемет. Химера попыталась привстать, ее шатало, движения стали смазанными и вялыми. Лапы скользили по влажному грунту, отчего она глубже зарывалась в землю. А псевдопес жадно терзал огромную жертву, вцепившись в загривок когтями-крючьями. На людей он не обращал никакого внимания. Выстрелить химику помешал айсберг. Он пришел в себя и судорожно шарил руками у себя за спиной по старой памяти в поисках оружия. Но сталкер дернул воздух. Вова оттолкнул как мог стоящего перед ним человека, поднял ствол Хеклера повыше, чтобы в упор изрешетить редкого мутанта и нажал на спуск. Выстрела не последовало. Из-за потрясения он не перевел флажок предохранителя в режим огонь. Пит похолодел от собственной небрежности. Пан или пропал. Впоследствии он часто вспоминал роковую ошибку, чуть не ставшую фатальной для всего отряда. Он облажался, потерял драгоценное время. Счет шел на секунды. Даже смертельно раненая химера представляла для них угрозу. Будь на его месте кречет, он давно бы разобрался с чудовищем. Но тот дышал в затылок химику и не мог применить оружие. Петюшин телом загородил сектор обстрела, от чего наемник опасался задеть ботаника. Помоги, человек! Вова исправил ошибку и уже давил на спусковой крючок Хеклера, и вдруг лавина боли сжала его виски, ударив наотмашь невидимой, но совершенно осязаемой силой. Окружающий мир исчез, он перестал слышать и потерял зрение. На него будто накинули толстое ватное одеяло и оглушили дубиной по голове. Казалось еще мгновенье, и его череп лопнет, разбросав на местности серые осклизлые внутренности. Но этого не произошло. Шок спал, освободив сознание от болевого плена. И тогда Владимир отчетливо услышал чужой потусторонний голос, шедший из самой глубины вселенной. «Помоги, человек!» Пит так и не выстрелил. Химера всхрапнула, глаза ее закрылись, после чего она начала заваливаться на бок вместе с псиной на спине. «Не стрелять! Стойте!» Жестокий мир реальности вновь вернулся на круги своя в виде пришедшего в себя беглеца. Это кричал Айс. Недолго думая, сталкер ударил кулаком Петюшину в лицо. Одновременно он потянул на себя оружие, забирая его из ослабевших рук химика. Пит охнул и сполз на траву. Загрохотали выстрелы. К тихо щелкающему USP добавилась раскатистая канонада пулемета Кречета и глухой треск из аека Комара, что также присоединился к бойне. Но огонь бойцы вели не по затихшей химере. Они целились в псевдопса, с окровавленной мордой. К тому времени зверь скатился со спины кошки и атаковал стреляющую группу. Ему не повезло. Три ствола не оставили наглому монстру ни единого шанса. Практически в упор люди превратили массивную тушу псевдособаки в набитый свинцом дуршлаг. Петюшин не помнил, как поднялся на ноги и заковылял к затихшему зверю. Внутренний голос вынудил его подойти к раненому животному. В нем появилась уверенность, что все в этот момент он делает правильно». Дойдя до большой туши с пузырчатой толстой кожей, он развел руки в стороны, разворачиваясь лицом к ребятам, которые целились в двухголовое исчадие ада. «Она не опасна!» – крикнул Вова, не веря своим ушам. Он защищал Химеру, хотя недавно намеревался ее убить. Невероятно! «Пит, ползи назад!» – сказал Кречет. «Уходим отсюда! Мы не будем стрелять, пусть подыхает сама!» «Нет, я не уйду!» «Она ранена, и ей нужна помощь! У нее в боку бревно!» – ответил ему Владимир. Кречет не соврал, она и впрямь подыхала. Из всех ран хищника сочилась кровь. Регенерация не помогала восстановить повреждения, мешало бревно. Да и псевдопес основательно разворотил загривок кошкообразному чудовищу. Сама тварь едва дышала». Периодически по телу прокатывались конвульсии, истощенный организм пытался еще бороться с ранениями. Петюша насмелился подойти еще ближе. Он видел химеру на картинках, зарисованных от руки безымянными художниками. А фотографии с двухголовой кошкой оказались дешевыми подделками в фоторедакторе. Настоящие фото редчайшего мутанта попросту никто не мог сделать по понятным причинам. Теперь он видел ее вживую. Борясь со спазмом, что неожиданно подкатил к горлу, Вова с опаской дотронулся до липкой шкуры мутанта. «Тише, тише», – проговорил он, – «все будет хорошо». Нужные слова сами вырвались из горла. Вова заметил неодобрительные взгляды друзей и Айса, что с ошарашенным видом рассматривали происходящее на поляне настолько невероятным выглядела эта сцена полная трогательного пафоса и драмы первым поддержал петюша на бывший пленник закинув хеклер за спину он повернулся к его конвоирам в натуре неправильно если мы ее прикончим давайте представим что это просто сон и продолжим в него верить после такого мне пофигу что со мной будет какая разница спим мы или нет развлечемся напоследок сплюнул айсберг «Эй, дружище, пригони сюда свой транспорт, попробуем вытащить чертово бревно», сказал он комару, вопросительно взирая на душу приказчика серых. Водитель тигра повиновался не сразу. Бросив страдальческий взгляд на начальника, боец направился к машине. Кречет с опаской посматривал на угрозу. Оружие он так и не опустил. наемника остолбенел от удивления или просто не желал принимать действительность. Айс неожиданно повеселел, Чуть слышно выругавшись, он бодро проследовал к Петюшину. «Посторонись, умник!» Беглец деловито ощупал бревно, что выполняло роль затычки в массивном теле химеры. Та практически не подавала признаков жизни. «Всегда мечтал спасать котят», – буркнул он. «Мистер, для вас будет особая миссия, раз ты уж с ней подружился. Эту затычку просто не вытащишь». «Что ты имеешь в виду?» – ответил Владимир. Она набухла от крови и сидит плотно. Со вчерашнего дня эта бестия носится с обрубком полена. И сна с сучками растет. Потащим бревно лебедкой, потянем за собой химеру. И ту разорвет на части. Странно, что от такой раны она до сих пор не загнулась. Что ты предлагаешь? Накинем на мутанта цепи, закрепим их на ближайшем дереве. Металлические звенья не дадут кошаку скользить по почве. Они ее затормозят. «А тиграм сдернем деревяшку, и все живы-здоровы!» Он прав. Вдвоем люди повернулись к говорившему, им оказался кречет. «Иначе никак», – добавил лидер серых. Комар вырулил на пятачок, где застыли в нервном ступоре огорошенные товарищи рядом с лежащим монстром. Никто больше не хотел никого убивать, просто стояли как четверо старых друзей. И не скажешь, что один хотел грохнуть второго, а третий ничего не решал. Матушка Зона внесла свои коррективы, изменив не только сюжет событий, но и ее составляющую. Реальность казалась изощренной фантасмагорией, из плохого фантастического фильма с длинным сценарием и режиссером-самоучкой. Работали молча, Ась закурил, все остальные засучили рукава. Комар застопорил газон, вылез из кабины могучего армейского внедорожника. Кречет занялся лебедкой, разматывая трос. Опальный сталкер с Питом собрали все цепи, найденные в большом салоне автомобиля. Осуществить задуманное оказалось непросто. Закрепить трос на бревне не представлялось возможным. К счастью, внутри «Тигра» парни нашли шуруповерт бугра и стальную пластину. Пока Кэп и Камар возились с тросом, пытаясь приладить его к обрубку соснового бревна с помощью пластины и шурупов, Айс и Химик связывали воедино короткие цепи карабинами, что были, считай, у каждого бродяги в зоне. «Пит, что копаешься? Поверни вот так, иначе порвет нахрен!» Айс определенно знал толк в том, что делает. «Сейчас соединим их вместе, и получится три аркана. Один его конец захлестнем на сосне». Остальные накинем химере на каждую голову. Будет два вектора натяжения в одной точке». Беглец самолично обмотал цепь вокруг сосны, что росла в пяти метрах от них. Звенья зафиксировал куском стальной арматуры. Петюшин же пытался продеть самодельные арканы через головы, но у него ничего не получалось. Айс, короткие цепи, не хватает!» – крикнул он. Сталкер явился через минуту. «Зря ты не служил в армии!» «Так бы узнал, что значит родить», – сказал он серьезно. «Снимай ремень, нарасти муздечку». Кроме него Айс забрал ремни и у остальных ребят. Никто и не пикнул, даже кречет, отдавший бразды правления мастеровому проходимцу. Айс же позабыл о ранах. Наскоро вязал узлы и петли, проверяя натяжение. «Готово! Пит, твой выход!» Вова Петюшин погладил Химеру еще раз. Сейчас предстоял самый ответственный момент. Ему требовалось залезть на нее сверху, продеть под каждую голову по петле и застегнуть ремни. Он все еще ее боялся. Даже в таком состоянии Химера могла его покалечить. «Все будет хорошо, слышишь меня?» – крикнул он ей в ухо. Химера выпрямила лапу, и одна голова ее приподнялась. На Пита смотрели два зеленых зрачка. Она его услышала. В ее взгляде Петюшин уловил тревогу. Зверь дрожал, как боится напуганный котенок огромную собаку. Ужас Чернобыля трясся от страха. Немыслимо. Уже потом, вспоминая события этого дня, Пит понял, насколько плохо они знали настоящую зону, ее флору и фауну. Не бойся, прошептал он, глядя в полузакрытые бельма, Мы спасем тебя. «Пит, завязывай!» – поторопил его Айс, вручая ему самодельные арканы. «Она подыхает!» Вова чертыхаясь, взбежал на огромную двухголовую кошку. Вместе с ним загромыхали тяжелые цепи. Он почувствовал, как под ним качает кровь по сосудам два сердца, как бугрится кожа под легкими. У него задрожали руки, когда он накинул удавки на опущенные головы и затянул ремни. «Верхом на химере!» «Происходящее казалось диким, нелепым сном или наркотической галлюцинацией». Вова спрыгнул. Айс уже хлопотал возле комара с Кэпом, которые подготовили лебедку и натянули трос, зафиксировав его на деревянной болванке. «Пит, это не все. Тащи медицинский набор и аптечку», – в приказном порядке скомандовал сталкер. «Рану придется зашить, слишком глубокая. Так что давай побыстрее». «Ага». Петюшин принялся искать брошенный рюкзак. Где-то в недрах лежал портативный хирургический набор – ножницы, скальпель, игла, особо прочные нити и зажимы. Все по боевому уставу полевой лаборатории. Каждый сотрудник носил с собой запас медикаментов и антибиотиков, бинты и инструмент для проведения несложных операций в полевых условиях. Так требовали инструкции компании. Лебедка пришла в движение. Стальной трос натянулся, заскрежетали подвижные шарниры внутри крутящегося барабана. Машина слегка качнулась от растущего давления. Ремни на химере натянулись, отчего задребезжали цепи. Мутировавшая кошка открыла обе пасти, хватая воздух ртами. Ремни слишком туго стянули горло, отчего она засучила лапами. Она пробовала освободиться от ужасающей хватки ремней, но не могла. Сила натяжения ее раскачивала, причиняя невыносимые страдания. Глаза людей были устремлены на умирающего зверя и на трос, что скрипел от напряжения. Выдержит ли цепи? Умрет ли она или выкарабкается? Никто не знал ответа. Истина была так рядом. Лебедка сворачивала трос. Скрипели на тужном блоке, но бревно все еще держалось. Химера забилась в и беззвучно открывая поочередно пасти с рядами мелких зубов. Она задыхалась от тугой удавки. И вот когда казалось, что все кончено, раздался тихий треск раздираемой плоти, и огромный обломок ствола сосны полез наружу. Брызнула кровь ручьем, оросив фонтаном стоящего рядом айса. Того тут же громко вырвало, но человек не растерялся. Он рукой смахнул сортар рвотные массы и схватился за трос. Пленник тянул за него, помогая бревну выйти из истерзанного тела, мутировавшей гигантской кошки. Шлёп. Скользкое от внутренности и крови сучкастое дерево выпало из развороченного брюха химеры. Следом за ним тянулись изрезанные и смятые внутренности, тонкие жилки брюшной полости и кровь. Она буквально фонтаном выплескивалась из поврежденных вен и артерий. Жуткое зрелище. «Пит, тащи свою задницу, зашиваем рану!» – закричал Айс с зажатым в руке ножом. Внутренности человек предварительно затолкал обратно, чуть не потеряв сознание. Не дождавшись ответа, он сделал острием два надреза в толстой коже мутанта, затем иглой проткнул ее. К ней сталкер привязал тонкую проволоку. Сделав узел в надрезанных местах, он точно такую же операцию совершил в точке напротив, аккурат так, чтобы швом перекрыть часть повреждения. Это ему удалось. Айс резал, шил и связывал, протыкал и стягивал, накладывая новый шов. Его всего заливало бурой кровью в перемешку с животной плазмой. Сталкер изредка блевал и дальше шил, латая отверстие в брюхе. Петюшин стоял рядом и ассистировал. Он подавал поочередно нож и иголку с бечевкой. Химера больше не шевелилась. «Хватит!» Айс опустил руки и отошел прочь от Химеры. Его всего трясло от физической усталости и изнеможения. Сильная судорога прокатилась по его левой ноге, от чего человек сразу же присел на землю. Руки его дрожали от сильнейшего психологического напряжения и истощения. Химера по-прежнему не шевелилась. Кречет с Комаром подбежали к Айсу и оттащили того на траву. В руках у командира блеснула фляжка. И в крови и дерьме сталкер все еще тяжело дышал, приходя в себя после операции. Отпив пару глотков, он попробовал встать. «Пустите, я сам». «Комар, заводи рантайку едем домой». «С меня хватит, я хочу нажраться», – выругался громко Кречет и махнула рукой Питу, что до сих пор стоял рядом с мутантом. «И ты залезай. Два раза приглашать не стану». Последняя фраза адресовалась айсбергу. «Адрон?» «К дьяволу его!» «Посади насильно, завтра заберем». Спорить никто с Кэпом не стал. Спустя 10 минут комар ударил по газам, разворачивая тигр назад. Они ехали домой. Ехали молча. Сосредоточенно всматривался в лобовое стекло водитель-комар, очень аккуратно объезжающий источники аномальной активности. Кречет, сидевший рядом с нахмуренными бровями, гладил свой верный РПК-400. Грязный Айс с фляжкой в руках отдыхал с прикрытыми веками. Под ногами у него лежало изглазданное дерьмом оружие ботаника. Каждый из них вновь и вновь переживал драму недалеко от северных угодий двухголового хищника. Им повезло. У этого сценария мог быть печальный финал с расчлененкой и освеженными трупами. Вова Петюшин напряженно сжимал в руках забытый им цифровой фотоаппарат. Он жалел, что не сообразил сделать хотя бы снимок. «Так, для истории. Им никто не поверит». В последний раз следы химеры видели 4 года назад, недалеко от Припяти. Бывалые рассказывали, что опасные хищники вымерли как мамонты. Судя по статистическим показателям, информация походила на правду. Владимир читал, что химеры появились в результате запрещенных экспериментов в 2000-х. Продажное украинское правительство открыло доступ в зону китайским и немецким генетикам в обмен на миллиарды долларов ассигнований. В построенных за рекордные сроки катакомбах и лабораториях канавалы в белых халатах проводили опыты над людьми и штаммами редких мутаций. Их преступная деятельность закончилась полным провалом и второй по значимости катастрофой национального, а затем и всемирного масштаба. Кровососы, снорки и химеры верхушка айсберга бедствия. Из них лишь двухголовые монстры не могли иметь потомство, несмотря на живучесть и диплодию органов. Все-таки продукт генной инженерии. По изъятым документам, из разгромленных кабинетов специалисты, участники знаменитой операции «Ликвидация», установили существование 10-11 особей. Всего достоверно были убиты 9 штук. И вот сегодня они спасли последнюю особь вымирающего вида. Такой вот парадокс. Еще недавно хищник охотился на двуногих и горе не знал. Только халатный случай нарушения ТБ удержал Вову от возможности расстрелять в упор ненавистного монстра. Вмешался его величество случай в виде непереключенного флажка предохранителя. И вместо охотников на мутантов они получили звание спасителей рода кошмарообразных. Пит снова и снова возвращался к этому моменту, убеждая себя в правильности выбора. Случись все иначе, никто не осудил бы его. Наоборот, поддержали. Он защищал жизни товарищей и свою заодно. Поступок настоящего мужика. За него говорили бы тосты в его адрес. Только геройства в этом было мало. Легко добить подыхающую тварь с бревном в боку. В честной схватке она бы их смяла за секунды и уничтожила, не моргнув своими гипнотизирующими глазами. Монстр нуждался в помощи, и верхом цинизма было пренебречь леденящей душу просьбой самого уродливого хищника на планете. Жуткая кошка проникла в черепную коробку и попросила помощи. И если с ребятами все понятно, работа у них такая – защищать драгоценные туши ботаников – то вопрос выбора для Петюшина настоял иначе. Он считал себя ученым, пускай и работал на частную компанию, где главной целью деятельности являлся заработок денег. Да, диплома не имел, репутации тоже, но дух-то в нем к познанию Вселенной сохранился. Он не исчез. Всегда таился глубоко в утробе, чтобы в прекрасный момент выйти наружу и заявить во весь голос о своем существовании. Убей он Химеру, разве не корил бы себя в смерти последнего, безупречного по эффективности убивать хищника на земле? Смог бы Вова спать спокойно на кровати, вспоминая, как лишил жизни последнего из магикан? Он не мог вступить в сговор с совестью и низко пасть в своих же глазах. Они все сделали правильно. Совесть будет спать спокойно. Позади, в 250 метрах от тайника, считая на границе красного леса, все еще лежала без признаков жизни огромная и ужасная тварь, наводившая страх на все живое в Чернобыльской зоне отчуждения. Кто знает, выживет ли она после всего случившегося. Скорее да, чем нет. Химеры – крепкие твари, как кошки, только у них по 9 жизней, а у нее все 20. До лагеря никто не проронил ни слова. Так и приехали молча, без разговоров, вымотанные и измученные. На Айса не обращали никакого внимания. Все ушли в себя, думая над произошедшим и встречей с Химерой. Наконец Тигр уткнулся в преграду из ограждения и металлического забора с колючкой. Охранная система сработала безукоризненно. Заверещала противно сигнализация, заискрила угрожающая ближайшая к автомобилю секция. Их уже встречали. Охрана в полном составе вышла к воротам. Даже снайпер-малыш, который ушел на заслуженный отдых, и тот вышел на улицу поприветствовать пропавших ребят. Охранники свернули часть охраняемого периметра, тигр вкатился на территорию лагеря. И бойцы восстановили заслон. Комар вырулил кангару и нажал на тормоза. «Приехали», – сказал он тихо. Первым из машины выбрался «Айс». Его камуфляжный комбинезон, усиленный бронепластинами и кевларом, потемнел от черной крови раненого мутанта. На лице и шее виднелись следы засохшей плазмы и рвоты. За ним в глубокой задумчивости вылезли кречет и пит. Последним машину покинул комар. От всех разило мускусом и звериной вонью. Их обступили ребята из лагеря. «Ну и видок, как воняет от вас!» «Что с вами приключилось? Вас не было три часа. Мы собирались на поиски, прочесывать территорию», – проговорил бугор, исполняющий обязанности старшего в отсутствии кречета. «Долго рассказывать», – бросил рассеянный лидер серых. Он обвел глазами сослуживцев. Действительно, они готовились к полевому выходу. Увешанные рюкзаками и оружием, усеченная группа собиралась отправиться на поиски потерянных товарищей. «Отбой, бугор, разойдись!» – отдал новый приказ кричит. «Да, я понял. Только этот что здесь делает?» – кивнул техник начальнику в сторону айсберга. Стоящий в пяти шагах айс вдруг дернулся, словно очнулся после бурной ночи. Он все еще держался за изгвазданный хеклер Петюшина, который фактически вырвал из рук ученого. Беглец, посмотрев на своих бывших недругов, положил оружие на землю. К нему немедля подошли вооруженные пособники серых. "Я так понимаю, что могу уйти", проговорил он, обращаясь в первую очередь к Кречету. Тот кивнул: "Иди, бери необходимое и чухай". "Ок, я рад за вас. Мне бы в душ". Сталкер не договорил. К нему вплотную подошли стримеры малыш. Последний сверлил его гневным взглядом. «Еще бы! Этот упырь едва не пришил ботаников при нападении на лагерь снорков, а теперь требует барахло и душ!» «Но, босс!» – возразил кречет бугор. «Пусть идет. От него воняет псиной. Выдайте ему, что просит – аптечку, перевязочный пакет, волыну, и проводите за ворота. Это приказ. И сигарет подкиньте. Он заслужил». «От такого пассажа наемники охренели!» Еще недавно Кречет лично резал того на ремни, выбивая правду. И вот отпускает беглого преступника на все четыре стороны. Да и барахло предлагают для наглеца. Нелогично. Но приказ есть приказ. Довольно исходом разговора, бывший пленник, кривясь от старых болячек, подобрал оброненное оружие. «Пит, не возражаешь, если я возьму себе этот агрегат?» «Понравилась машинка. Удобная, компактная». «Бери», – сказал Пит и устало пошел в лабораторию. Следом за ним поплелся и Айс, небрежно неся за ручку компактный МП-7А1. Замыкали шествие два охранника. Вскоре все обитатели бункера знали о приключении. Молчавшего комрада вдруг пробило на словоблудие, и он в подробностях делился с друзьями информацией о спасении Химеры. За один разговор ушлый сталкер Айс заработал уважение в глазах обитателей бункера. И пусть к нему и прежде относились с опаской, последнее событие в корне меняло дело. К этому времени главный герой по спасению опаснейшего зверя обзавелся всем необходимым. Кречет лично выдал ему два новеньких магазина с редкими патронами калибра 4,6х30 Кроме пистолета-пулемета, защитник животных выклинчил сайгу, как основное оружие для похода. Из комплекса беглец вышел полностью экипированным. Грязь и кровь он смыл в кабинете обеззараживания под холодным душем, почистил костюм. Плечи его отягощал рюкзак на 60 литров оливкового цвета взамен порванного. На груди висел респиратор иностранного производства. В руках он держал сайгу, на спине спрятался крохотный хеклер. Вместе с ним из комплекса вышел переодевшийся Пит. «Куда теперь, Айс?» – спросил химику сталкера. «Нужно найти резника и выбить из него долги. Он должен отдать 10 тонн зеленых. И клянусь, я выбью из него деньги и всю дурь», – простодушно ответил новоявленный герой. «И где же ты его найдешь?» «В четырех километрах отсюда есть бар. Поищу там». Пит кивнул. «А ты нормальный мэн». Дружески хлопнул по плечу Вову Айс. «Извиняй, что он тебя пушку наставил. Жаль, что так вышло». Петюшин пожал плечами. Главное, никто не пострадал. Айс собрался уходить, как заметил стоящего в сторонке командира Серых. Беглец подошел к нему вплотную. «Думаешь, я забыл, как ты меня резал? Айсберг не прощает такого». «Мне пофигу», – сказал сквозь зубы кречет. Сталкер хотел ответить, но резко передумал. Он круто повернул и зашагал к воротам. За ним потопал бугор размыкать цепь безопасности. Оказавшись один, сталкер вбил в маршрут дорогу к бару на модифицированном Велесе, после чего зашагал прочь от комплекса, чувствуя спиной устремленные на него несколько пар глаз. Путь его лежал в бар на территории синдиката. Возможно, там видели проклятого Толю Резника. Человек только вошел в лес, когда над головой пролетел военный вертолет. Направлялся он аккурат к лаборатории. Глава 19 Айсу не повезло. Он немного заплутал в аномальных полях. Пока выбрался, солнце поднялось довольно высоко над землей и припекало. От энергичных движений ногами путник вспотел, искренне радуясь последнему погожему дню в этом году. Дальше зарядят мелкие противные дожди вплоть до первого снега. Осень. Радовался он недолго. Пройдя километр пути, Айс обнаружил, что дьявольски голоден. Желудок заурчал, как мартовский кот, призывающий самку в голосину. По запарке он не взял ничего съестного в лагере ботаников в Красном лесу, только воду. Это каким придурком нужно быть, чтобы хавчик не взять? Главное, позаимствовал у научников контейнер для артефактов, затарился барахлом, детектором. А вот о забыл. Нагнетало обстановку больное плечо. Когда вытаскивали химеру, рана не тревожила его – Адреналин в крови и страх разом погасили болевые ощущения. Теперь глубокий порез на предплечье напоминал о том, почему он ненавидит людей. Вдобавок заныла прокушенная нога. Добрый ученый Пит вколол ему противостолбнячную сыворотку вчера ночью. Но действие лекарства уже закончилось. Неудивительно, что хорошее настроение неожиданно исчезло в никуда, оставив один негатив – Впрочем, за все грехи он отделался легким испугом. Рано заживут, а труп воскресить не сможет даже сам Черный Сталкер. Запнувшись больной ногой о кочку, айсберг выругался и зашикал на бугор, который мгновенно постигла кара. За обиду он его отпинал здоровой ногой. Терпеть боль больше не стал. Порывшись в желтой аптечке, Сталкер съел таблетку кетарола, посидел на холодной земле с минуту и двинул вперед. Неподалеку находился бар на территории наемников, и, судя по сервису, приличное место. Не три звезды, но главное, что там можно перекусить и остаться на ночлег, если неохота искать пристанище на улице. Раньше попасть туда было непросто. В нынешнее время в бар приходили все желающие. Таблетка сработала, плечо онемело и перестало волновать вообще. Легкое головокружение заставило его сбавить шаг и заглянуть под повязку. Так и есть, пора менять бинты. Кровотечение возобновилось. Еще бы, такая рана. Подлец кречет здорово поработал ножом. Из-за чего он не мог без вреда для себя вести стрельбу, да и передвигаться толком. Эх, блин, что же удача так отвернулась от него? Денег нет, здоровья нет, как и удачи. Только невезением и можно объяснить невзгоды за последние полгода. Где-то в окрестностях шныряют охотники за головами, пришедшие за ним с самой свалки. Один раз ему удалось сбежать от убийц. В следующий раз ему так просто не отвертеться. Наемники знали его в лицо. И если он прав, то держать путь в бар не самый лучший вариант. Его могли поджидать на подступах к пивнушке, спрятаться в кустах, например... Айс прекрасно знал, как работали эти гиены в человеческой шкуре. Занимали исходную позицию и выжидали, пока жертва появится в поле зрения. И стреляли в спину. Подло и неспортивно. Велес с вибрацией обозначил новую аномалию. Бродяга обошел очередной трамплин, что часто попадались на дороге. Он практически выбрался на чистое место, Где не нужно подолгу смотреть под ноги и поглядывать по сторонам, глазеть на детектор, щуриться и шарахаться от дребезжания воздуха впереди. И вдруг сканер аномалии чуть слышно пискнул, на приборе загорелся зеленый датчик. Детектор сигнализировал о притаившемся неподалеку подарке зоны. Артефакты, как и грибы, всегда пытались спрятаться от людей, зарыться поглубже в листву или притаиться в камнях. Некоторые экземпляры меняли цвет до прозрачного, пропадая из поля зрения, будто мимикрирующие хамелеоны. Поэтому и нужны мощные приборы, чтобы из всего мусора отыскивать огранённые алмазы стоимостью в приличную квартиру. Айс почуял азарт и повернул назад. Отказываться от добычи, когда в карманах пусто и в желудке не густо – глупость. Он откалибровал детектор Писк стал громче, и теперь его ничто не прерывало. «Ну же, покажись, папочки!» Айс наклонился ниже и принялся медленно водить прибором над землей. И удача улыбнулась ему. Чуть в стороне, в небольшой ямке, едва подрагивала прозрачная переплетенная субстанция ромбовидной формы. Рядом с ней дрожал воздух трамплина. Полюбовавшись вдоволь на лакомый приз, старатель вплотную приблизился к аномальной породе и присел на карачки. Поимка артефакта – это целый ритуал, который обязательно нужно соблюдать, иначе удача отвернется от тебя. Охотник за артефактами вытащил из рюкзака металлический щуп с захватами, контейнер, мелкую ячеистую сетку из полиамида. Все это барахло ему любезно предоставили братья-ботаники в лагере. Сталкер надел тонкие плотные перчатки на всякий случай. Первым делом он еще раз обозначил безопасное место для маневров – определил границы смертоносного трамплина, потыкал щупом в землю, убедившись, что никуда не провалится, и почва твердая. В этом деле безопасность превыше всего. Это раньше артефакты хватали голыми руками и таскали в обычных рюкзаках, не зная о побочных эффектах. Многие оборачивали в фольгу за неимением контейнера, и зря – Чем дороже образец, тем больше побочных эффектов вроде свечения или аллергической реакции на кожу. Неправильно упакуешь или повредишь, и вот, получи двойную месячную дозу гамма-излучения или химический ожог на слизистой. Так что спешка в этом деле исключалась. Айс приблизился максимально вплотную к медузе. Он провел руку над ней, чувствуя тепло порода. Многие говорят, что это все чушь собачья. Но бывалый сталкер всегда ощущает над артефактом нагретый воздух. Каждая аномалия обладала зачатками разума и интеллектом. Разозленная ловушка выбрасывает холодные потоки ветра вместе с разрушительной энергией, что несла погибель для сталкера. Сытая, но довольная жизнью аномалия опасности не представляла. Теплота под рукой означала благоприятный исход и удачу. Настоящий сталкер суеверен до дрожи в конечностях, и пусть многие увешались датчиками, вооружились последними достижениями рук человеческих. Они неизменно свято чтили традиции бывалых ветеранов первопроходцев. А из тому не исключение. Поводив рукой туда-сюда, он развернул сеть ловушку с одной стороны от артефакта и на колышках закрепил ее. В гнезде, как правило, присутствовала слабая гравитация. Если артефакт толкнуть посильнее или сдвинуть с места неправильным образом, то его могло выкинуть за пределы родового домика. Бывали случаи, когда порода вызывала ответную агрессивную реакцию, например, вспыхивала светом или разряжалась электрическим током. А то и вовсе саморазрушалась, прихватив в охотника-неудачника. Айсберг никуда не торопился, а все делал грамотно. Сеть ощутимо натянулась от воздействия чужой гравитации. Медуза покачнулась, запружинила, приседая ниже. Сталкер, вооружившись щупом, раскрыл его и плавно направил его на породу. Зажимы мягко обхватили медузу. Так качнулась посильнее, прижалась к сети. Заслон из полиамида амортизировал удар. а потянул замерзший артефакт на себя. Хлоп, и подарок зоны вышел из гнезда». Медуза потемнела, сжалась в размерах до крошечного куриного яйца и приобрела привычный цвет. Сталкер медленно вложил артефакт в контейнер, убрал щуп и сеть. Дело сделано. Птичка в клетке. Айсмысленно поблагодарил Зону за подарок, посмотрел на небо и поспешно подобрал рюкзак. Спустя 20 минут показалось здание завода. Оно вынырнуло из дымки неожиданно и оказалось слева, а не справа, как рассчитывал Айс. Неудивительно, он не часто посещал Красный Лес, предпочитая более исхоженные маршруты и не такие опасные. Главное, что не прошел мимо и не пришлось закладывать большой вираж. Подойдя поближе, он приметил развернутую колонну из бронетехники. Они стали лагерем метров за 200 от бетонного забора. Возле боевых машин суетились люди, раздавались грозные окрики и команды, И это ему вовсе не понравилось. Большое скопище людей напрягало его. Похоже к наемникам приехали гости. Айсберг остановился, раздумывая как поступить, идти или не идти мимо колонны. Он решил двигать вперед по кратчайшему маршруту. Если свернет в сторону и его увидят, то патруль на квадроцикле легко догонит убегающего человека. И тогда не миновать новых проблем. Сомнительно, что группа вооруженных боевиков заинтересуется типичным одиночкой, который вышел на прогулку подышать свежим воздухом и подобрать парочку артов на продажу. Стараясь выглядеть дружелюбнее, Айс всем своим видом демонстрировал добрые намерения. Сайгу он закинул за плечо дулом вниз, руки держал на виду. Открытая местность хорошо просматривалась, поэтому сталкера завидели издалека – Он поднял руки вверх, помахал суровым меном. Серьезные ребята оказались бойцами анархии. Вооруженные до зубов, они знаками дали понять, чтобы он убирался прочь от колонны и побыстрей. Айс с радостью выполнил это молчаливое пожелание на языке жестов. Обогнув коробочки по удлиненному эллипсу, он направился к блокпосту, где еще лучше вооруженные наемники держали оборону своих владений. «Мир вам, граждане!» – крикнул ходок патрульным, зигуя им поднятой вверх ладонью. Ему преградили дорогу. «Куда?» «В бар. Пирожков местных отведать!» – буркнул недоверчиво Айс. Он начал подозревать, что сегодня останется голодным. «Оружие разрядить!» – последовал приказ одного из привратников. «Рюкзак давай сюда!» Айс послушно снял магазины поочередно с Сайги и Хеклера, не забыл о патронах в стволах, Боеприпасы ссыпал, конечно, в рюкзак. Таковы правила. Передвигаться с заряженным оружием по территории наемников преследовалось вплоть до смертной казни. Прецеденты уже случались. Часовой брезгливо порылся в вещевом мешке и вернул его обратно владельцу. Ты находишься на подконтрольной территории синдиката. Правила просты. Не стрелять, лишнего не звездеть, вести себя тише воды. За любое прегрешение пуля в голову. «Отныне ты гости, находишься под нашей защитой. А теперь вали». Его сопроводили равнодушными взглядами из-под защитных масок и к сталкеру потеряли интерес. Но не стоило обольщаться. На вышках дежурили снайперы. Неверное движение в сторону наемников и снесут пол головы. Покинув блокпост, Айс смог наконец-то перевести дух. Его не развернули обратно и не поджидали засланные убийцы. А значит, он скоро перекусит, выпьет пиво и успешно проведет остаток дня в тесной конуре с кроватью и стулом. Идеально. Но мечты пошли прахом, как только подошел ко входу, над которой красовалась вывеска «Синий комбез» с двумя «З». Путь ему преградила еще парочка мордоворотов. «Куда?» – остановил его один из охранников. «Бар закрыт на неопределенное время». «Да мне бы пожрать!» Простодушно сообщил айсберг, сглатывая слюну. Мне все равно, таков приказ. А теперь будь добр, уйди в закат. Айс зло сплюнул от досада. Этому недотепе он с радостью начистил борожу. Руля схватил, и уже герой. От голода нервы стали ни не к черту, вот и бросается на людей. Подостыв Сталкер заприметил неподалеку тусовку из таких же неудачников, как и он. Они расположились во внутреннем дворике и ждали, когда вход будет свободен. Особо предприимчивые жгли костер, раскладывали провизию. Наверное, смирились с участью и решили пообедать, чем Бог послал. Выбирать не приходилось. Бродяга отправился к ним с твердой целью разжиться едой, обменять медузу на банку тушника и краюху черного хлеба. Он не заметил, как за ним следили две пары глаз из укромного места. Это он. Явился прямо к нам в руки. Будем брать. Нужно подождать. Пусть ослабит внимание. А лучше отойдет в сторону. Людей много. Начнем шуметь, все сбегутся и нас линчуют. Не забывай, что мы среди наемников, прямо в их логове. Так что придется работать тихо и аккуратно. А снайперы? Я продумал этот момент. До того столба слепая зона. Постройки мешают. Напарник едва уловимым движением указал на бетонный надолб с торчащей арматурой в середине. «С трупом что будем делать?» «Как что? В аномалию и дело конец. Нет тела, нет проблем». Человек, похожий на военного, провел рукой по волосам. «Ты прав, Макрон. Сработаем тихо. Предлагаю подготовиться к встрече». Люди, похожие на военных, временно перестали смотреть в сторону подошедшего сталкера. Однажды они встречались, и клиент мог заметить одного из них. Вдвоем они шагнули в тень, частично скрывшись за грудой пустых ящиков из-под патронов. Первый из них изобразил спящего, второй склонился над оружием типа почистить. Айсу повезло. Один из бородатых хипстеров-охотников выдал ему две банки просроченного тушника, пару сухарей в придачу и суповой набор родом из Китая. Разжился он и десятком патронов к Сайге – Взамен торгаш отдал артефакт вместе с импортным контейнером, почти в четыре раза дешевле того, что предлагают перекупы на свалке. Выбора другого не было. Или пожрать, или уходить прочь с пустым желудком. Оставаться долго на одном месте чревато проблемами. Убийцы блуждали где-то поблизости. Он обвел взглядом окрестности бара. Кроме охотников, айсберг увидел еще и зевак. «Двое за ящиками». Один из них спал на грязном прохудившемся матрасе в тени, второй корпел над оружием. Рядом ошивались еще несколько ничем не примечательных личностей. На охотников за головами никто из них не тянул даже с большой натяжкой. Осмотревшись, уставший с дороги, путник решил отойти в более укромное местечко, чтобы поесть в одиночестве, привести в порядок расшатанные до нельзя мысли и решить, куда отправиться дальше». Такое место нашлось в 10 метрах от бара. Возле забора он присмотрел свободный пятачок с импровизированным навесом. Некто из сообразительных сталкеров примостил большие куски жести на забор, что опирались на кабину ржавого Урала. В салоне освободил от хлама старый тюфяк, набитый ватой и тряпками. Неплохая лежанка для одинокого путника. Конечно, пару рентген схватит за посиделки на таком лежбище. Но для радиации придумали водку и антирад. При желании здесь можно даже переночевать. Странно, что такое козырное место никто не занял раньше. Бородачи, ограбившие его, потушили костер и ушли. Видимо, получили втык от истуканов с пуколками, охраняющие ворота в рай. Мужики в цифре тоже куда-то засобирались. Айс вскрыл ножом консервы с тушенкой холодной и безвкусной. Разводить костер ради одной банки не стал – Вместе с сухарями, голодающий за пять минут прикончил свой скудный обед, запил жирные куски мяса холодной водой из бутылки. Остальные припасы он спрятал до лучших времен. «Пиво бы...» – помечтал сталкер, выбрасывая прочь пустую жестянку за забор. Додумать он не успел. Сбоку послышались шуршание травы и мягкая поступь шагов. Поначалу показалось, что ветер бросил о бетон пластиковую бутылку. Но нет. Он не ошибся. Некто пытался подобраться к нему незаметно, чтобы привести в исполнение свой жуткий план. Человек с мирными намерениями не станет красться на цыпочках, согнув ноги в коленях, а заявится шумно, громко. Если бы не база наемников, Айс давно вскинул бы оружие и стал ждать незваных гостей. Или просто выстрелил на шум, как в бородатом анекдоте про часового. В новых условиях приходилось надеяться лишь на оружие ближнего боя и кулаки. Айс схватил нож, которым освежевал шестянку, и вскочил на ноги, свободной рукой подобрал с земли дробовик. Из-за остого ржавого кузова показался тип. 15 минут назад он чистил оружие и выглядел спокойным. Хватило трех движений, чтобы Айс узнал оппонента. Полторы недели назад они встречались на мусорке. Жаль, что его меткости хватило лишь на одного мерзавца. Тип слегка прихрамывал, отчего правое плечо приподнималось выше левого. Как и в предыдущий раз, лицо его закрывала дыхательная маска. В руках убийца держал увесистую металлическую трубу. Айс сунул нож за пояс, поднял сайгу повыше. Шансы уравнялись. В прошлый раз они целились в него из автоматов, и за ним пришли двое. Медлить тип не собирался. Он бросился к сопернику с трубой перевес. На ходу взмахнул импровизированной дубинкой, надеясь проломить противнику череп. Бродяга отшатнулся и ушел в сторону. Ему повезло. Негодяй здорово промахнулся. Труба, описав дугу, задела крышу самодельного навеса, выбив из нее сноп искр, пыль и гул. Уайса зазвенело в ушах. Он перехватил карабин и тычком от души, как штыком ударил врага метил он в лицо, но тот успел отскочить, и приклад лишь скользнул по плечу. Боковым зрением Айс изловчился увидеть метнувшуюся тень с другой стороны от кузова. Его прижимали к забору, лишив возможности убежать от двух негодяев. «Похоже, киллер неудачников завелся новым другом», – мрачно промелькнуло в голове. Второй атакующий время даром не терял. Пока Айс разворачивался, чтобы дать отпор и этому супостату, оппонент бросился на жертву в борцовском приеме, пытаясь свалить с того с ног. Только чудом сталкер увернулся от убийцы с борцовскими замашками, но он потерял равновесие и пропустил удар от первого врага. Военный с трубой метил в голову, и лишь в последний момент Айсберг сумел защититься. Его спас локоть, принявший на себя кинетическую энергию дубинки. Но он совсем забыл об изувеченном предплечье. Сильного удара хватило, чтобы руку прострелило тупой, невыносимой болью, а из зрачков посыпались кровавые зайчики. Бродяга застонал, отошел непроизвольно назад. Бесполезная сайга упала на землю. Избиение продолжил второй соперник. Он как танк врезался в ходока, по-хоккейному ударил локтем под дых, разворачивая беспомощную жертву. Секунды позже Айс почувствовал на шее тонкую веревку и ручьёк крови по руке. Прочная бичева сильно врезалась в кадык, перекрывая доступ кислорода. Борец тянул ее изо всех сил. Напрасно Айс приподнялся на цыпочки, чтобы ослабить напор, и руками пытался схватить удавку. Вывернуться из погибельного положения он не мог. Любители убийцы оказались профессиональными душителями. Тщетно. Сознание его тухло с каждой секундой жестокой борьбы. Он умирал быстро и мучительно. и охотники за головами учли ошибки и не дали ни единого шанса. Конец. Свет перед ним потух, будто его выключили. Звуки исчезли, и он провалился в пустоту. Завидев вертолет, грешник тут же поспешил в бар. Он не стал ломиться через парадную дверь, а решил прошмыгнуть через черный ход. На стреме стоял дикобраз и еще один незнакомец. Минутой раньше они прогнали с насиженного места бородатых охотников в высоких сапогах, что развели костер рядом со входом. Увала гостя? Да, он тебя ждет в задних комнатах, сказал почему-то шепотом превратник и огляделся, будто опасался, что их увидят вместе. Второй охранник фыркнул и отвернулся. Это собирался закончить мысль наемник, как вдруг увидел в проломе бетонного забора странную парочку. Они стояли к нему спиной поодаль и о чем то зловеще шептались. Выбритые затылки и форма в цифровом окрасе живо напомнили, кто они такие. Два брата-акробата, похожие на военных – Придурки остановили его на подступах к бару. Вопросы задавали. Кажется, он обещал сломать им руки, если увидит вновь. «Эй, ты куда?» – окликнул его дикобраз, наблюдая, как грех бесшумно сорвался с места. «Потом», – махнул ему лейтенант синдиката. Его заинтересовали чужаки и цели их визита. Они кого-то искали. А грешник решил проучить сорванцов, ибо он не выносил, когда его посылали лесом. За забором некто помочился. Грешник направился вдоль ограды в противоположную сторону от бара, нашел лазейку, где отсутствовала самая высокая секция, и выглянул. Поодаль он увидел широкую спину охотника в кирзачах, что лениво шагал в сторону застройки, откуда доносились приглушенные возгласы со товарищей. Сладкую парочку он приметил не сразу. Они расположились за грудой ящиков в укромном месте и делали вид, что отдыхают. Один затеял неполную разборку Калашникова, другой мирно сидел на матрасе. Но намерения их вызывали подозрения. Их целеустремленные взгляды в одну точку, жесты, кивки выдавали отнюдь неблагие намерения. Вскоре наемник убедился в своих предположениях. Тип, что сидел в засаде два часа назад, шагнул из тени и подобрал из груды мусора кусок метровой трубы из черного металла. Его собрат быстренько сложил автомат и приосанился. В руках второго грешник заметил прочную тонкую веревку. Они шепотом переговорили, постояли и принялись за работу. Пара плохишей действовали быстро и без суеты. Оружие и нехитрые пожитки закинули в один из ящиков, затем гости разделили силы. Чувак с трубой присел и тихо стал красться вдоль забора. Его взгляд был направлен в сторону самодельного навеса из жести, где какой-то бедолага решил скоротать время. Видимо, он и являлся конечной целью команды. Второй член банды направился в противоположном направлении, аккурат к тому месту, где грешник краем глаза присматривал за командой. Заинтригованный наемник спрятался за пустой бочкой из-под соляра. Пока он прикидывал, стоит ли вмешиваться в инцидент или остаться в стороне и позволить двум недоумкам грохнуть простофилю, Мимо него прошмыгнул человек с веревкой. Обстановка накалялась. Грешник решил вмешаться. Его добивала мысль, что на базе может произойти нападение. До недавнего времени она представляла своеобразную витрину безопасности и гарантом жизни любого человека из любой группировки. Два подлеца пошли против правил, нарушали нейтралитет и уже за это могли поплатиться жизнями. Он ударит их же оружием. Из-под тишка. Найм перебрался через забор, посмотрел вверх на вышки со снайперскими парами и ухмыльнулся. Убийцы выбрали подходящее время и место для преступления. Слепая зона гарантировала успех и скрытность, тем более для профессионалов хватит и пара минут для дела. Значит, его тоже не увидят. Бросив по сторонам взгляд, он подбоченись ринулся вперед по маршруту первого подонка. Застать сначала схватки у него не получилось. Под навесом разыгралась настоящая битва на уничтожение. Оглушительный удар железа по металлу окончательно разрушил мысль о работающих профи. Братья не сумели застать отдыхающего путника врасплох, и они слишком торопились нанести визит визави. Самих дручунов он не видел, так как большая часть драмы разыгралась на тесном пятачке, огороженном с двух сторон бетоном, остовом кузова грузовой машины и строительными блоками, почерневшими от дождя. Зато хорошо слышал шум борьбы и ударов. Скрываться более не имело смысла. Братья увлеклись жертвой и не подозревали о возникшем хвосте. В таком шуме невозможно услышать крадущегося тигра среди строительного мусора. Он дошагал до места схватки и, наконец, увидел в промежутках между блоками разыгравшуюся драму. Одиночке приходилось туго. Его атаковали с двух сторон и довольно удачно. Противник с дубинкой огрел сталкера трубой, от чего тот выронил дробовик, которым защищался. Не встретив сопротивления, плохиш с удавкой наперевес взял несчастного на удушение. Притом быстро и грамотно. Еще минутой на пустыре окажется свеженький труп. Через две тело задушенного недотепы сбросят голодной электри, если в схватку не вмешается настоящий профессионал. Грешник вынырнул на пустырь, заваленный хламом, и резкими шагами сократил расстояние братков. Вооруженный трубой военный держал руки страдальца, который все еще подавал признаки сопротивления. Как и предполагалось, на нового участника никто не обратил внимания. Пока он сам не обозначил свое присутствие сокрушительным ударом кулака прямо в челюсть врага. Досталось зеваке с трубой. Наемник четко услышал, как хрустнула сминаемая кость под резким и точным выпадом правой руки тренированного рукопашника. Подлес даже не успел понять, от чего лавина боли опрокинула тело на земь, так как кулем свалился на землю. Душитель оказался порасторопнее. Он бросил незадушенного человека и прыгнул навстречу грешнику. Тот атаковал эффектным выпадом прямой ноги в корпус, намереваясь проломить грудную клетку. Оппонент прочитал удар. Увернувшись, он серией двоек проверил реакцию бывшего лейтенанта. Только одна из них достигла своей цели. Наемнику обожгло огнем ушную раковину. Отшатнувшись, разозленный боец контратаковал чужака апперкотом, затем боковым с левой ноги. В этот раз ему повезло. От удара голенью по почке военный зашатался, теряя равновесие. Грешник насел на него плотнее, добивая поверженного врага мощными комбинированными ударами. Хук справа, серия по корпусу, прямой в лицо. Тип с веревкой хорошо защищался. Но лейтенант синдиката был беспощаден. Удар. Снова удар. И брызнула кровь из рассеченной брови, заливая лицо противника. Исход поединка был предрешен. Контрольным в голову грешник сварил соперника на землю, аккурат возле его братца, пытающегося прийти в себя. Выдохнув, запыхавшийся грех встал над поверженными душегубами, зло отшвырнул влажную от пота и крови бичеву и пробормотал. «Когда играешь со спичками, можно и обжечься». Грешник поочередно сломал кисти поверженным братьям, В устаканившейся тишине хруст костей прозвучал особенно громко. Все кончено. Справедливость восторжествовала. В грязи лежали поверженные куски радиоактивного мяса, жалобно всхлипывающие от унижения и полученных ран. К этому времени зашевелился едва не задушенный человек. Грех помог ему прийти в себя, перевернув бедолагу на живот. Эй, мужик, ты как живой?» Тихо сказал он, не сильно ударив его по щеке. Сталкер не ответил. Побагровевшее лицо разразилось громким чехоточным кашлем. Человек тяжело задышал, долго и часто вбирая в легкие спасительный воздух. Лейтенант помог ему сесть на пустой ящик, а сам развернулся и хотел уйти прочь от побоища. Его потуги прервал хриплый, каркающий рык из поврежденной глотки. «Стой, бро... «Не благодари», – отмахнулся грешник, как от назойливой мухи. «Зачем спас?» – со свистом проговорил сталкер. Слова давались ему с трудом. Он кашлял и чихал, и напоминал вытащенную на лёд трепыхающуюся рыбу. Грешник пожал плечами. Случайно увидел этих дилетантов. Они давеча на меня свои пукалки наставляли. «Не люблю, когда угрожают моему здоровью, так что тебе повезло. С тобой все в порядке?» Пришедший в себя айс отрицательно покачал головой. «Бывает, лады, я пойду уж». Грешник направился было в сторону бара. «Подожди, типа спасибо», – откашивал мокроту помятый бродяга с запекшейся кровью на руках. «Я твой должник, извини, денег нету». «Оставь себе», – грешник весело подмигнул ему. Ему в голову пришла хорошая идея, как можно использовать этого человека. «Хотя, знаешь, мне понадобится твоя помощь». Сидящий на ящике несчастный кивнул. Он никак не мог оправиться от потрясения. К тому же у него по руке стекала кровь. «Есть дело. Вечером, недалеко от завода. Поможешь, мы в расчете. Я тебе скину координаты. Ожидай меня там». Здесь тебе оставаться опасно. Возможно, тебя ищут не только они. А я пока отойду. Спасенный промолчал. Дрожащими руками он протянул грешнику на ладонник. Тот понял все без слов и поставил нужную метку. В семь буркнул грех и бросил полузадушенному человеку КПК. Сталкер в ответ разразился сильным кашлем. Наемник покинул должничка с твердой уверенностью, что поступил правильно. Зло должно быть наказано, а кто, если не он, поставит на место взорвавшихся ублюдков? О последствиях грех не думал. К чему рассуждать, когда он практически сжег мосты на пути к последнему контракту? Напоследок он завернул к нагромождениям пустых ящиков из-под патронов, где незадачливые киллеры оставили свои пожитки. Наемник сгреб барахло в охапку и отнес вместе с оружием к электрической аномалии, встретившей его раскатистым и задорным треском. Глава 20 Безумец. Он говорил эту фразу о себе постоянно с тех пор, когда впервые пересек границу, разделяющую обычный мир и иной. И повторял по сей день, просыпаясь утром в мотеле или в самолете, когда думал о предстоящих делах. Каждый раз он ставил на чашу весов «all or nothing», будто жил единственным днем, а после успеха затруднялся поверить в удачу. Он творил будущее, разрушая старый мир и строя новый, и не считался с препятствиями. Почему так происходило, Раскин затруднялся ответить. Как и то, почему он решил работать в Чернобыльской зоне. На ум приходили лишь тезисы Карлоса Кастанеды о силе духа, знаниях, дающихся с трудом, и о пути достижения этих знаний. Разве нормальный человек отправится добровольно в самое опасное место на планете? Нет, только безумец, которым движет, жажда постигнуть нечто новое и неизведанное. Причин такому поведению много. Деньги, поиск адреналина, банальное любопытство. И готов портрет типичного сталкера, готового сунуть нос в яму с кислотой. «Обычный человек в попытках заработать деньги организует легальный бизнес в крупном городе, а не создаст с нуля группировку из преступников и прощелык, чтобы крышевать вложенные инвестиции. И плевать, что у него не осталось другого выхода». «Без вооруженных отрядов компания развалилась в первый же год существования». Эта аксиома звучала как оправдание собственного безумия. «Невероятно!» но он стал им управлять, умело лавируя среди тотального хаоса и анархии и воплощая в жизнь самые бредовые идеи. Теперь он переплюнул самого себя. Одна маленькая невзрачная теория фантастического толка, которую Раскин решил однажды проверить, привела его на порог невероятного открытия. То, на что он замахнулся, могло вызвать переполох во всем мире и изменить баланс сил на планете. И пусть смелая задумка оставалась теорией, разросшейся до неприличных размеров, с доказательной базой, фантастической сути не меняла. Бизнесмен и сам не верил в нее, считал дурной и бессмысленной, и даже опасной. И тем не менее продолжал действовать, привычно стараясь доводить до логичного конца незавершенные миссии. «Разве это нормально, скажете вы?» Любой успех зависел от веры в собственное предприятие. В его случае выходило наоборот. «Я безумец». Доказательства? Их полно. Это он отправил фаната на север, намереваясь избавиться от него. Но проводник вернулся с отличными новостями, принеся результат в самом неожиданном месте. А кто распорядился построить модули во всей зоне?» Десять специалистов безуспешно отговаривали от очередного сумасбродного шага взбалмошного начальника. В итоге, благодаря спонтанному решению и огромному риску, они получили первоклассные материалы для будущих исследований и значительно приблизились к разгадке секретов Вселенной. По чистой случайности ему удалось завоевать расположение Этингера и выбить у него 200 миллионов долларов на развитие корпорации. Он использовал один шанс из тысячи, чтобы втереться в доверие к этому недоверчивому русскому. Виктор рискнул и позволил Раскину наладить бизнес, привлечь квалифицированных специалистов и организовать добычу тяжелой воды. И вот он находился на пороге очередной беспрецедентной авантюры. Его скромную персону взяли в оборот спецслужбы трех стран, чтобы отнять у него мечту всей жизни и уничтожить – А он по-прежнему шел на пролом. Кто он, если не сумасшедший самоубийца с манией величия? Проблема в том, что Карл считал себя обычным мечтателем, а Зону – полем для реализации грез. Идеального места не найти во всем мире. Только здесь фантастика переплеталась с обыденностью, порождая удивительные загадки для специалистов всех мастей. В попытках познать Вселенную, человечество научилось запускать ракеты в космос, построило орбитальную станцию, высадилось на Луне. Сейчас разрабатывают мощнейшие телескопы, чтобы заглянуть за горизонт событий. И это в то время, когда люди еще не освоили Землю. Мировой океан, Антарктида, удаленные уголки планеты изучены слабо. От многих заболеваний безуспешно ищем лекарства – Повсюду пропадают самолеты и корабли при существовании радаров и спутников. Мы хорошо выучили вершину айсберга, а его нижняя часть по-прежнему покрыта мраком. Подобное происходило и с зоной. Ее окружили блокпостами и кордонами, изолировали как чумной нарыв в информационном социальном пространстве и стали эксплуатировать. До недавнего времени изучение закрытой территории сводилось к классификации артефактов по стоимости и побочным эффектам, влияние мутации на человека и возможность использования чужеродной энергии в преступных целях. Появились последователи ноосферы псевдонаучного течения, рассматривающие новообразование с точки зрения социо-психо- и экосферы. Построили два научных центра, подготовили сотни выпускников по профильным предметам, И в итоге этого оказалось недостаточно. Никого не интересовала наука в чистом виде. Подобное произошло и в ЧЗО. Вот оно, белое пятно, на которое Раскин и обратил внимание. Он хотел изменить подход, показать, что зона может дать людям, если правильно отнестись к ее идентичности. Через неделю все станет на должные места – Если он доживет, конечно. А пока следует сделать новый ход. Ему в голову пришла идея собрать всех участников марлезонского балета и заставить их работать в его интересах. Он тщательно все продумал и получил желаемый результат. Все причастные в полном составе были в сборе. Кроме мертвого фаната. Впрочем, на него надежды Карл возлагал мало. Бесспорно, хитрый сталкер принес много пользы. Проник на неприступный север, добыл нужную информацию и фактически положил начало ответственной миссии, пока однажды не перестал выходить на связь. Все подумали, что он погиб. Оказалось, курьер сменил имя, прическу и проворачивал какие-то дела на южных болотах. Почему он так поступил, Раскин не знал. За семь месяцев отсутствия могло произойти многое. Потеря памяти, алкоголизм. Вербовка в секту, например. Отщепенец смог найти щедрого работодателя. Вполне вероятно, так как в призонье вовсю сновали ищейки ЦРУ, которые паслись около научных заведений. Учитывая количество свидетелей, неудивительно, что информаторы всех мастей побежали докладывать хозяевам обстановку. Скоро начнется дележ шкуры неубитого кабана. Наверняка выпущенные пауки из банки попытаются выполнить тяжелую работу чужими руками, устранив посредников и свидетелей. Ублюдки в костюмах не привыкли работать. Лучше ограбить, сравнять с землей целые города и развалить страны, чем прийти к цели альтернативным путем. Они привыкли играть грязно. Карл Раскин с интересом разглядывал место визита. Вот оно, бывшее советское наследие. Потрескавшийся, кое-где просевший асфальт радовал глаз. Построенные на совесть кирпичные здания цехов, рельсовая дорога, ведущая в огромные ангары, когда-то на заводе кипела внушительная хозяйская деятельность. Теперь здесь нет ничего. Разруха и время в купе с мародерами понемногу уничтожали эти монументы советского величия. Пока же пустующие здания выполняли только одну функцию – укрывали путников от непогоды и давали кров. В ближнем крыле располагался бар, который действительно являлся точкой отсчета для будущей экспедиции. Туда он и направлялся вместе со всеми этими джентльменами. пессимист Петюжин, выдернутый из привычного ареала и уклада жизни угрюмый анархист – Имени его он пока не знал, но не зря инженер его выделил и отправил с ним. И беглый зэк Пеппа – самое слабое звено в команде. Будет неприятно, когда его придется устранить. Другого проводника Раскин не знал, да и поздно искать, если заключенный не согласится добровольно влиться в общее дело. Карл предполагал, что будут и еще люди. Так называемая третья сторона, мистер Вау. Именно с ним он и пытался поговорить. Попутно вспомнилось досье на этого Вала. Умный оказался мужик и довольно предприимчивый, раз смог не только выжить в суровых реалиях, но и организовать бизнес под крылом синдиката. Карл слышал, что Вала и наемников связывали некоторые договоренности, касающиеся безопасности валютно-денежных операций и поставок товаров первой необходимости. Отсюда и взаимовыгода обеих сторон. Всесильный торгаж платил по счетам, наемники обеспечивали безопасность и крышевали хлебную лавку. Ничего личного, как поется в песне. Впервые о предприимчивом бармене Карл Раскин узнал от фаната – пришлом сталкере-одиночке, который прибился к серым три года назад. Ветеран много чего интересного рассказал о темных делах бывшего босса, опустив разве что детали. Властный, жадноватый, чистолюбивый, старикан никогда не упускал своего. Неудивительно, что именно к нему притопал покойный. Как-никак бармен умел держать слово и отвечал за базар. Сопровождающий отряд наемники остановились. Пожелав счастливого пути, они развернулись и побрели по своим делам, оставив ораву у входа в приземистое здание бывшего завода. Тот самый бар... Сейчас его охранял вооруженный человек. Босс? Да. Рядом с ним стоял растерянный помощник Карски. Каждый раз по прилете в окрестности Припяти в нем резко просыпалась трусливая баба. Ветеран Афганистана робел, шмыгал носом и периодически бледнел, когда речь заходила о мутантах или местных аборигенах. Не нравилось ему здесь. «Еще будут указания, сэр». «Какой я тебе нахрен, сэр?» Едва сдержал в себе вспышку злости на помощника. «Бери и Чака с собой. Остальные ждите на улице, когда позовут. И соблюдайте технику безопасности. Пленника захватите с собой. Мешок не снимайте. Вопросы?» «Нет, сэр». Босс отвесил пощечину простодушному бойцу. Охранник на входе заметно ухмыльнулся от подобного зрелища. «Я тебе не сэр, дуралей!» Раскин первым поднялся по потертым бетонным ступеням к массивным стальным дверям, больше похожим на метростроевские гермоворота. «Без подготовки и не вскроешь». Над створками висела сделанная из дерева надпись, что благодаря подвеске из разноцветных диодов тускло подсвечивала название заведения. «Синий комбез», – прочитал он. «Две большие буквы «З» в конце. Интересно, что это означает». Сверху под фонарем висела видеокамера прошлого поколения. Муляж? Не ожидавший подобной напористости охранник был вынужден отойти. На лице его читалась растерянность от непрошенной делегации. «Могу ли я поговорить с мистером Валом?» – выпалил Карл с легким акцентом, посмотрев охраннику в глаза. Тот, стушевался под напором стального взгляда управляющего Тесла, кивнул. «Заходите». Раскин с силой потянул за ручку массивной гермы, ступая внутрь огромного ангара, переделанного под бар. Когда-то здесь располагался просторный цех комбината, значительно перестроенного под жилые помещения. Он оказался в коротком узком коридоре. Повсюду висели постеры из 90-х годов с красивыми полуголыми женщинами. На одном из них он прочитал похабные надписи. Притороченный к стене круглый фонарь тускло освещал пространство. Скрипучий дощатый пол блестел от лака и потертостей. Заинтригованный гость направился дальше и оказался в просторном фойе с многочисленными столами и стульями разного размера. В основном самодельных, сделанных из прочных толстых досок и пожелтевшей фанеры. В баре не было ни одного посетителя, что пришлось весьма кстати. Лишние свидетели им ни к чему. Следом за ним послушно вломились сопровождающие охранники. Он замер, покрутил головой и увидел пару внимательных глаз в углу комнаты. В 20 метрах от входа за барной стойкой стоял немолодой уже человек со щетиной на лице и залысинами на голове. В руках у бармена подрагивал обрез, нацеленный в их сторону. Зрачки Раскина округлились от удивления. «Ох, курва!» Грохнул выстрел. Дуплет из ружья изрешетил высокий дощатый потолок в 10 метрах, оставив рваные дыры в радиусе 5 метров. Вниз посыпались труха, опилки и частички слежавшиеся стекловаты. В воздух поднялось облако густой пыли. В узком коридоре послышалась возня, стук затворов и маты. Секунды позже наемники окружили своего босса и наставили оружие на виновника выстрела. Взмахом руки вверх, с открытой ладонью, Раскин предотвратил кровопролитие. «Стоять!» «Всё нормально!» Управляющий Тесла вырвался из живого кольца и направился к бармену, едва подавляя в себе желание наброситься с кулаками на негостеприимного хозяина заведения. Но волевым усилием он подавил приступ бешенства и заставил себя улыбнуться. Ничего не получилось. Вал ошибся, считая, что посетитель испугается выстрелы из пукалки. «Хорошо, вы встречаете гостей, мистер Вал», – ледяным голосом медленно проговорил Карл, глядя в бездушные глаза сидеющего бармена. «А кто ты такой, чтобы меня учить жизни?» – ответил стоящий напротив Вал. Их разделяла барная стойка, на которой лежал еще дымящийся обрез. «Таких гостей в Припяти зомби кормят своим мясом». «Вот как?» Раскин знал, его проверяют на прочность. Если он спасует, сделка не состоится. Старикану, видимо, нравилась роль самодура со склочным характером. Собеседник бармена схватился рукой за обрез, потащил на себя, ему помешал вал. Он предвидел потуги Карла и положил руку на приклад. Взгляды соперников встретились. Но молодость в итоге одержала верх над старостью, дряблая рука седого хозяина заведения дрогнула, и клиент завладел оружием ближнего боя. «Думаете, вам все дозволено?» Раскин ловко переломил обрез. «Двенадцатый калибр мне сюда!» – крикнул он в зал, обалдевшим от происходящего сопровождающим людям. Двумя пальцами вооруженный человек извлек из обреза горячие гильзы Отшвырнул их прочь со стервенением. За ним внимательно наблюдал мистер Вал, слегка облокотившись на стойку. «Живей!» К нему уже торопился человек с патронами для дробовика. Карл, не глядя, выхватил у него дробь, резкими движениями вогнал их в приемник и сложил оружие. «Думаете, я испугался обреза, как вчерашний сосунок, мистер Вал?» «Взяли на слабое, рассчитывали, что я обделаюсь? Раскин взвел оба курка и толкнул облегченное ружье в грудь торгашу. Я готов заморать руки и понаблюдать, как ошметки мозгов растекаются по стене вместе с кишками. О, да! Поверьте, я нажму на курок и умоюсь чужой кровью, что брызнет мне в лицо. Но не ваши, мистер Вал, пули и кортеч оставьте для наших общих врагов. С этими словами он с силой грохнул обрез на стойку. Стоящие на ней стаканы и чашка с недопитым кофе высоко подпрыгнули, жалобно задребезжали. Вал молчал. Лицо его выражало спокойствие и уверенность. Подумав немного, он пожевал губами, волосатый лапищей спрятал под стойку заряженный дробовик. Затем сгробастал два стакана и в каждый налил по 50 грамм виски Джим -бим». Один из них он пододвинул непрошенному гостю. «Выпьем чаю», – тихо сказал Вал. Собеседник кивнул и опрокинул в себя горячительный напиток. Торговец последовал его примеру, только в отличие от собутыльника закусил алкоголь лимоном. «Я Вал», – сказал торговец. Его гость хлопнул стаканом по столу и крепко пожал протянутую ему руку. «Раскин». «Ладно, Раскин, добро пожаловать в бар». Человек с большой земли понравился Валу. Он не стушевался от выстрела в потолок, наехал мощно и напористо. Яйца у него были, и хватка тоже. Нынче такие люди редкость. Все больше размазня попадается до да мямли. Заочно Вал слыхал о таком перце, но в глаза не видел. Казалось, сколько той зоны. Одно знал твердо. Человек, сумевший организовать сброд из бандюков и прочих дегенератов и уничтоживший на корню беспредел достоин уважения и опасения. Этот пижон, не задумываясь, отгрызет руку по локоть. Поговорим. Барман кивнул в сторону выхода в подсобное помещение, куда собирался вести гостя, но его опередили. Одну минуту. Назвавшийся Раскиным,. Жестом позвал к себе подручного, шепотом сказал ему несколько ласковых слов и отпустил. «Предлагаю усилить меры безопасности», – обратился он к Валу. «Я хочу убедиться, что нам никто не помешает, включая ваших друзей». Торговец ожидал подобной просьбы. К нему аккурат подлетел с квадратными глазами повар, что спустился на шум выстрела с АКСУ в руках. Ввал торопливо объяснил молчану сложившуюся диспозицию и велел шепнуть дикобразу о закрытии лавочки. А заодно и убраться после недавнего выстрела. Повсюду в воздухе летали микрочастицы лежала стекловаты и древесная пыль. Одноглазый встретил его идею прохладно с осуждением. В бар по приглашению чужака вошли еще люди, вооруженные современным оружием, серьезные до мозга костей. Одеты они были в камуфляж интересной расцветки, наподобие мультикама, только с более вычурными и мелкими фрагментами. Подобный окрас здорово рассеивал внимание на пересеченной местности и в условиях городской застройки. Все они прибыли вместе с главарем банды. Двое из них закрыли на стальной засов массивные двери и встали рядом. Третий доброволец отправился в помощь дикую к черному ходу. Помощник его сопроводил, бубня про себя проклятия. Оставшаяся толпа рассредоточилась по помещению. Среди этой когорты воинов выделялись три человека. Одного из них Вал знал лично. «Многовато друзей ты притащил», – пробормотал бармен, махнув рукой Раскину. «Места хватит всем», – парировал сарказм он. Один из подручных вручил ему алюминиевый блестящий кофр, что лишь видом притягивал внимание. «Особенно в земле», – прошепелявил губами бармен и повел собеседника внутрь перестроенного ангара. Минуты через две они очутились в его личном кабинете, где стоял стол. Еще недавно на нем остывал труп обескровленного фаната. Дополняло убранство старенький ноутбук и канцелярские принадлежности. Ну и два стула со спинкой – Раскин тут же плюхнулся на один из них без приглашения. Кейс гость демонстративно положил на столешницу. Хозяин заведения садиться не стал. Он достал из тумбочки виски и стакан. «Я, пожалуй, выпью. Нервы». Привычным движением торговец отмерил на два пальца алкоголя и выпил. Закусывать ничем не стал, просто втянул в себя сырой воздух. «Неплохо вы устроились, с шиком», – заметил Раскин, окинув глазом обстановку. «Даже лисы обустраивают норы. А жить, как остальное быдло, мне не нравится. Я не пес. Обычно я не приглашаю сюда клиентов. Для тебя сделал одолжение. Помни это». «Спорить не стану. Тогда сразу перейдем к больному вопросу». «Итак», – приступил к разговору Раскин, решивший сходу раскрыть все карты. «Фанат спутал мне игру, и я намерен вмешаться в дело. Ситуация вышла из-под контроля. Признаться, я обескуражен, что курьер явился к вам. Я считал подлеца мертвым. Но бенефис покойника нарушил мои наполеоновские планы. Мне пришлось спешно вылететь в зону на военном вертолете, отвалить 10 тысяч зеленых, За не самый комфортный полет, вместо того, чтобы любоваться красотами на пляже Эгейского моря. Жаль, что наш общий друг не подох в Канаве. Однако у него хватило выдержки явиться сюда, растрепать аборигенам о каких-то миллионах и до кучи привлечь лишнее внимание. И хуже всего, что об этом узнали мои враги-конкуренты. У меня возникли проблемы. Одна из них – это некий вал. Как понял, этот мистер решил отнять у меня мое дело. Услышанная Валу не особо понравилось. Оказывается, новость о гибели фаната распространилась далеко за пределами бара, если даже забугорный хмырь прознал об этом. «Я скажу, зачем придурок пришел ко мне», – вмешался Вал в разговор. «Сукин сын когда-то работал на меня, доверял мне свои кровные. Между нами действовал договор». «Видимо, он решил тебя послать в пешее эротическое путешествие и вспомнить старого друга на пороге смерти». Раскин кивнул. «Я в курсе. При желании я мог бы не вмешиваться в эту историю. Конечно, тридцать лимонов – внушительная сумма, но они мне ни к чему. Я богатый гражданин». «Не настолько. Ты здесь из-за денег, Серенький, как и твоя свора никчемных воинов». «Ошибаетесь, но не будем вдаваться в дискуссию». Оставь я все как есть, вы бы провалились. По одной причине, вам никто не заплатит столько денег за кусок камня. С чего ты взял? Причина этого я. Даже в случае успеха вам никогда не договориться с работодателем. Он мой партнер по бизнесу и близкий приятель. Позволю ли я вести за спиной переговоры мимо кассы и втоптать в грязь репутацию человека, отказавшего мне в помощи? я злопамятен и опасен». «Ну, я не такой уж глупец, как ты считаешь. Со временем я бы смог...» Раскин грубо перебил собеседника. «Нету времени. Если и стоит шевелиться, то прямо сейчас, иначе не видать вам денег. Поэтому я здесь. Вы возьметесь за дело фаната и доведете до конца». «Ты заявился в мой бар и еще условия диктуешь». Раздраженный Вал поразился самоуверенности и «А что? По местным слухам, Вал способен решать любые проблемы». Старик вытер стакан полотенцем. У него резко вспотела спина. Ему будто предложили съесть конфету в красивой обертке, начиненной вместо шоколадной начинки дерьмом. «Какой твой интерес? Хочешь из за спасибо получить процент?» «Мистер Вал, вы меня разочаровываете». «Повторюсь, с этой компанией я не возьму ни цента. Скажем, у меня интересы в другой плоскости лежат». Загадочный Карл провел по волосам рукой. «Может, хватит задачки тупые задавать? Говори, что ты конкретно хочешь, или убирайся прочь». Лицо Раскина посветлело, словно неделю ждал подобный ответ. Он побарабанил пальцами по кейсу. Все просто. Со мной прибыл человек, ученый химик Работал в Красном лесу на меня». Талантливый малый, романтик. Зона любит таких. Так вот, он войдет в будущую экспедицию. Ему нужно помочь добраться до определенного... Э, пункта назначения. Одному пацану дойти нереально и непродуктивно. Он погибнет, как сдох до него фанат. Терять ценный кадр я не хочу, ибо потрачены на него тысячи долларов. Я умею считать деньги». Указанная точка находится аккурат неподалеку от места, где встречается артефакт. Так что две цели два зайца одним ударом. Все это по силам и действительно стоит озвученной фанатом суммы. Прям как в пословице о зайцах и неудачниках, заметил Вал. Нет, я верю в успех предприятия, верю настолько, что готов пожертвовать жизнью и состоянием. Мне наплевать на трудности. «Смерть? Начхать. Я одержим маленькой идейкой, что зудит у меня в голове. Иногда я ощущаю себя психом, сбежавшим от санитаров. Вы меня понимаете, мистер Вал? Мой человек и информация против организации экспедиции с вашей стороны». «И ударим по рукам. Иначе ничего не выйдет. Если химик погибнет, денег не получите. Не найдете артефакт – на балансе ноль». Экспедиция загнется, проиграют все. «Думаешь, я поверю в эту чушь?» «Мистер Вал, я не хочу думать, что напрасно трачу время. Меня интересуют технологии, запомните это». «И только. Я инвестирую в науку и получаю на этом колоссальную прибыль. Вы сидите на месте и дальше носа не видите, что вокруг вас происходит». «Оглянитесь, мистер. Зона – это Эльдорадо и миллиарды». Возможности ее уходят далеко за пределы человеческого разума. Впрочем, меня понесло. Артефакты, технологии, дерьмо. Кто еще в деле? Анархисты. Я видел маскарад пару минут назад. Раскин кивком согласился. Я им заплатил. Это представление для любопытных глаз. Люди на броневиках обеспечат прикрытие и поддержку, если вдруг что-то сорвется. Это вроде дымовой завесы от настоящей цели. Кроме того, их человек поможет нам. Сколько всего интересного. Я подумаю. Ты много рассказал. Дам вам минуту. Что? Знаешь, иди к ты нахрен. Рассерженный торговец вскочил и указал пальцем на выход. Но гость не спасовал перед грубостью. Он ударил кулаком по кейсу, не сильно, но вполне ощутимо, чтобы тот подпрыгнул со столешницы. «Полегче, мистер Вал?» «Здесь я диктую условия. Пошел вон!» «Вон!» – заорал торгаш, брызгая слюной. В очередной раз за сегодня Вал вышел из себя. Забыл у о случившемся инфаркте. Будь у него пистолет под рукой, лежал бы сейчас глава серых в луже крови. На этот раз вскочил с места Раскин. «Подумайте о будущем. О вашем курво-будущем. Я не собираюсь сидеть в этой дыре вечно. Свалить я могу в любой момент, и никто не остановит меня». «Думаете. Если, конечно, вас не убьют», – вмешался в размышления бармена незваный гость. «Ты мне угрожаешь, жалкий кусок чернобыльского дерьма», – вспылил Вал. «Решил, что можно запросто явиться ко мне в логово и пристрелить меня, как шавку?» «Завали хлебала, пока я тебя руками не задушил!» Раскин оставался спокоен. Он даже не поменялся в лице. «Не я, угроза». «А кто тогда?» – прорычал разъяренный Вал, хватая Раскина за грудки. «Кто сучий потрох? Говори!» Сопротивления Карл не оказал. Вместо отпора он быстро и страстно затараторил. «Не будьте глупцом, Вал. Вчера фанат рассказал о деньгах целой толпе». Он нашел нечто ценное, ради чего противники готовы перерезать кучу народа. Опасные и влиятельные хищники, у которых много власти и денег. Хватит одного лишь подозрения, чтобы причастных стереть в порошок, и вы не исключение. Киллеры хлопнут вас, не напрягаясь. Два миллиона синдикату за устранение неудобного и опасного противника и вуаля. Думаю, вы платите им, не так ли? «Строго в день, как коммунальные платежи, четко и исправно. Я наводил справки. Я вам не враг, а единственный человек, которому вы должны доверять. Сделайте для меня работу и уйдете на покой богатым человеком, на своих ногах живой и невредимый. В противном случае останетесь сидеть в окопах с иллюзией мнимой безопасности, пока не заявятся убийцы. Так что советую согласиться и оставить в покое мою одежду». Вал тяжело дышал. Он выдохнул, досчитал до трех и отпустил Раскина. Тот привстал, оправил камуфляж, картинно подправил волосы. Загоняешь дичь в угол, а потом диктуешь свою волю, выдавил из себя, пытающийся успокоиться встревоженный старик. Скажите, вы чем-то отличаетесь от меня? Наверное, нет. Я много чего любопытного слышал о хитром и пронырливом Вале, который отправил к праотцам немало кровных врагов. Вы ничем не лучше и не хуже меня, не так ли? Я плачу за достойную работу, так же, как и вы. Я собираю по крупицам информацию, подкупаю, убиваю, как и вы. Да, мистер Вал, подонок и убийца, настоящий волк среди овец, слышал я. Однако фанат сказал мне однажды, что Вал – мужик, Он держит слово, хотя сволочь и жадный упырь. Поэтому я пришел к вам с надеждой разрешить возникшие противоречия между будущими деловыми партнерами. Это справедливо. И работа вам по плечу». Вал плюхнулся на стул. Его снова опускали ниже плинтуса. Обычно происходило наоборот. Похоже, он потерял прежнюю хватку и оказался в западне, куда уходил благодаря фанату. Шухов бы побрал его. В двухстах метрах в кабинете сидел мерзавец, господин М, за спиной которого числилось 70 штыков в общей сложности. Напротив, восседал кардинал серых боевиков, что привык разговаривать с позицией силы. И если первый четко дал понять не встревать в авантюру, второй в приказном порядке вынуждает его это сделать. Раскин прав. Выбор у него один – смерть. И в том, и в другом случае он рисковал получить пулю в голову от наемников, неважно от каких, синих или серых. Что же делать? Бармен решил рискнуть. От дальнейшего шага зависело будущее. Гарантии. Мне нужны гарантии, что ты не кинешь старину вала. Мое слово? Маловато. С таким же успехом я договорюсь с кровососом о поставках пива в бар. Язвительно бросил бармен. Бледное лицо гостя окрасилось злобой. «Слова вам недостаточно? Вам нравится по старинке, да?» Непредсказуемый Карл налил стакан виски на четверть и выпил. И внезапно со всей дуриш швырнул стеклянную тару на выцветший линолеум. От удара стакан высоко подпрыгнул и раскололся на несколько частей. Раскин подобрал осколок поменьше и с силой сжал его в кулаке. Спустя три секунды по запястью потекли тонкие струйки крови. «Вот моя гарантия». Бармен с придыханием наблюдал, как с кулака сочится вязкая субстанция, падая на стол густыми темными кляксами. Раскин не шутил. Он был еще более безумен, чем психопат господин М. «Ладно, я согласен. Только прекрати заливать кровью мой стол», – пробурчал недоверчивый Вал. Карл разжал руку. Измазанный красным осколок прокатился по полу, оставляя след. "Считаю, мы договорились. Сделай это". С этими словами он щедро окатил рану дорогим виски.